Драгутин Малович. Рыжий кот. Часть первая. Рыжий кот. Я тебе рассказывал про рыжего кота? Нет? Тогда слушай. Рыжий кот был барон, а может быть виконт или граф. Сейчас трудно установить его титул. Одно достоверно известно. Он был рыжим. И именно это и отличало его от других котов. Ну и красавец он был. Всем котам кот. Второго такого кота на всем белом свете не сыщешь. Уж ты поверни, сынок, и не слушай того, кто вздумает с этим не согласиться. Мать его звали Анна Мария Розалия. Тебе смешно? Но я вовсе не шучу. Благородным кошкам всегда дают несколько звучных имен. И чем благороднее ее происхождение, тем больше у нее имен. Разумеется, у Анны Марии Розалии было еще семь имен, просто я их забыл. Однако ее хозяйка, высокородная графиня Алойза Ленар Хоффманстал, всегда называла кошку полным именем. В середине 1933 года мы приехали в графское поместье. Графиня велела нам ждать ее возле замка. Она желала взглянуть на нас. В назначенное время мы пришли к замку, наивно полагая, что графиня выйдет к нам. Но видно, негоже графине якшаться с простыми людьми. Во двор она не вышла, а только подошла к балкону. Рядом с ней стоял бледнолицый щербатый мальчик, смотревший на нас столь же высокомерно, как и графиня. Тяжко, сынок, вспоминать эти взгляды, полное презрение, брезгливости и отвращения которые точно по моей выплескивались на нас из высоких окон старинного замка графини Ленар Хоффман стал Таращится на нас, как на дохлых рыб, — сказала Милина. — А графиня косая, — заметил Вита. — И мальчишка тоже. Мать улыбнулась и тихо проговорила. — Наверное, это у них семейное. Не то, чем бы графы отличались от простых смертных. Графиня долго наводила на нас ларнет в золотой оправе. Наконец, взгляд ее остановился на мне. Я смутился и, словно устыдясь самого себя, печально опустил голову. Отец толкнул меня в спину. «Ты что, оглох? Тебя зовет графиня. Может, возьмет на службу в замок?» По широкой лестнице я поднялся в покой графини. Я шел словно во сне. Кругом ковры, картины в золоченых рамах, столы, стулья, шкафы и кресла. Все сверкает по золотой. И среди этого блеска и роскоши в огромном массивном кресле, точно на троне, выседает большая толстая кошка. «Как тебя зовут?» спросила графиня. Я сказал. Графиня вздохнула и задумалась. «Хм...» — Хм... — заговорила она вдруг. — Пожалуй, я возьму тебя в услужение. Каждый день будешь водить на прогулку Анну-Марию-Розалью, а по средам и субботам будешь ее купать. Среди разбросанных по полу пестрых подушек сидел мальчик, которого я незадолго перед тем видел в окне. Посмотрев из-под ресниц на графиню, он показал мне язык и весело рассмеялся. Я сделал вид, что не замечаю его. — А кто это Анна-Мария-Розалья? — поинтересовался я. «Моя единственная радость», — ответила высокородная графиня ленор Хоппенсталл, показывая надремавшую в кресле кошку. «Не правда ли она прелесть?» «Вот-то кошка», — подумал я, — «целая лиса. Какая пушистая, а хвостище». Когда я вошел, она лениво открыла глаза, и мне почудилось, будто в них мелькнуло тоже надменное выражение, с каким смотрели на нас графиня и мальчик. Я сердито глянул на кошку, едва удерживаясь от искушения дать ей хорошего пинка. Но графиня иначе истолковала мой взгляд. Она решила, что я пленен красотой Анны-Марии Розальи, и сказала с нескрываемой гордостью. «Чистая ангорская порода». «Значит, я буду гулять с кошкой?» — спросил я. «Кошатник! Кошатник! Кошатник!» — закричал мальчик. Графиня погрозила ему пальцем, и он замолчал. «Будешь гулять с ней по часу, утром и вечером», — так предписал доктор Кальман. Мне отвели крохотную, но очень уютную комнатушку в правом крыле замка. В тот же день дядюшка Иштван сшил мне ливрею, какие носили все слуги графини. Вечером пришел отец и принес мои книги и кое-что из одежды. Увидев меня в этом наряде, казавшимся мне парадным генеральским мундиром, он разразился гомерическим смехом. «Забодай меня, корова, если ты не рожден лакеем! Эта дура графиня сделала из тебя чучело гороховое! Повернись! Ха-ха-ха! Сзади ты еще смешнее!» «А где вы устроились?» – спросил я, когда он прекратил свои насмешки. «Тут поблизости, в одном роскошном бараке». Не стану описывать тебе все его прелести. Скажу только, что на крыше растут фиалки и подснежники. Словом, не жизнь, а малина. Живем как в сказке. Да к тому же окон и дверей открывать не надо. Потому что таковых вообще не имеется. Здесь хорошо, грустно сказал я. Но я не привык жить один. Жаль, что я не с вами. Жаль, конечно. А впрочем, мы не за горами. Барак наш у колодца. Заходи, когда поведешь гулять эту чертову кошку. Незаметно пролетело несколько месяцев. Графиня Ленер Хоффманстол была мною очень довольна. Вручая мне шелковый поводок, она обычно говорила «Немного на свете таких людей, кому бы я могла доверить свое сокровище». И, сощурив свои близорукие глаза, как бы добавляла «Какая это для меня честь нежить и холить Анну-Марию Розалью». Я ненавидел графиню не меньше, чем Анну-Марию Розалью и всегда старался поскорее покинуть ее душные, пропыленные покои. Итак, я терпеть не мог кошку и ее хозяйку. Но это ничуть не мешало мне ежедневно в одно и то же время выводить на прогулку Анну-Марию Розалью по избранному графиней маршруту. Всей душой ненавидел я эту унизительную для меня службу, однако она меня не слишком утомляла, и я мог часами сидеть за книгой или предаваться другим занятиям. Поэтому обязанности свои я выполнял терпеливо и безропотно. Между тем, Анна-Мария Розалия начала вдруг вести себя очень странно. Она ни за что не хотела идти на прогулку, а если к ней кто-нибудь подходил, то фырчала, выгибая спину, скалила зубы и выпускала когти. Не делая исключения, даже для сиятельной графини Ленар Хоффман стал. Не на шутку встревоженная графиня пригласила доктора Кальмана. Он прибыл в посланной за ним большой карете, запряженной четырьмя рослыми белыми жеребцами. Доктор Кальман был седой, сгорбленный старик, вечно жаловавшийся на ревматизм и другие недуги. Сейчас, после долгого пути по жаре, он был особенно брюзглив и раздражителен. «Где пациентка?» – крикнул он, едва выйдя из кареты. «Где больная кошка? Ты что, глухой?» — А ты, братец, пожалуй, вор. Того и гляди, влезешь в карман. Долго я буду стоять посреди дороги. Хм, хм. За тобой смотри в оба. Не равен час, лишишься еще золотых часов. Знаю я вас, мошенников. Доведи да же меня, осел!» Я отвел его к графине. Он учтиво поклонился, поцеловал ей руку и начал извлекать инструменты из большой кожаной сумки, жалуясь на свои хвории и немощи, и на все лады, кляня лето и пыльные сельские дороги. Потом он подошел к Анне Марии и стал ее осматривать. Графиня внимательно следила за каждым его движением. Ну что? нетерпеливо спросила она. Надеюсь, ничего серьезного. Поздравляю! Поздравляю! воскликнул доктор, подходя к графине и протягивая ей руку. Скоро у вашей прекрасной кошки появятся котята! но графиня не выразила никакой радости. Что? едва слышно пролепетала она. Невероятно. Ничего не понимаю. Вдруг графиня повернулась ко мне и, гневно сверкнув глазами, начала щедро награждать меня пощечинами и подзатыльниками после чего кулаки ее загудели по моей спине. «Злодей! Злодей!» – кричала она в ярости. «Для того я тебя кормила и одевала! Ты совсем не смотрел за ней! Осел, дубина, болван!» Тут она рухнула на пол. Доктор Кальман склонился над ней и приоткрыл ей века. «Ничего страшного», – сказал он. «Приступ истерии. Скоро придет в себя». И, поманив меня пальцем, шепотом спросил. Позволька полюбопытствовать. Чем ты досадил, графине? «Я каждый день водил на прогулку Анну Марию и Розалью» ответил я, глотая слезы. «Клянусь вам, я не отходил от нее ни на шаг. Я тут ни при чем». Доктор Кальман погладил меня по голове. «И все же тебе лучше не ждать, пока графиня очнется. У бедняжки не все дома. Но это не помешает ей задать тебе хорошую порку. Так что дуй-ка отсюда со всех ног». Я мигом добежал до лачуги на хуторе и рассказал отцу о случившемся. Он равнодушно пожал плечами. «Кошки для того и существуют, чтобы приносить котят. И этому не помешает ни графиня Леннер, ни графчана, ни даже сам Господь Бог». Впрочем, посмотрим, как пойдут дела. Хочешь верь, хочешь нет, но я чертовски любопытен. Через несколько дней графиня прислала нам со слугой письмо, в котором заявляла, что мы не заслуживаем ее милостивого внимания, и потому она просит нас покинуть ее имение. «При всем сообщаю вам», — писала она дальше, «что Анна Мария Розалья родила двоих котят, один из которых тут же сдох, второго — рыжего котенка. Посылаю вам, делайте с ним что хотите». Сиятельная графиня. Алоиза Кристина, ленор Хоффман стал. Ну и чудеса, рассмеялся отец. Теперь в нашей семье есть граф. Мы погрузили свой скарб на телегу и в тот же день двинулись в путь через Тиссу. На Тиссе. Рассказать тебе про рыжего кота, да? Ну, слушай. Итак, в прошлый раз я остановился на том, как мы переправлялись через Тиссу. Трудно это был путь, сынок. Много часов ехали мы вдоль берега. В тщетной надежде найти мост, чтобы переправиться на ту сторону, в бачку. Местами тисса разлилась так широко, что нам приходилось огибать огромные поймы, над которыми поднимался пар, и раздавался утренний переклик обитавшей здесь птицы. Как зачарованы любовались мы этим прекрасным зрелищем. Вид тут, конечно, дивный, сказочный, волшебный, с улыбкой проговорил отец, но нам нужен мост. Наша телега равномерно покачивалась, навевая на нас легкий сон. Временами мы просыпались и с удивлением замечали перед собой тот же самый пейзаж. Слева по-прежнему катила свои волны синевато-зеленая тисса, А справа тянулась безбрежная равнина, на которой точно грибные шляпки рдели красные кровли домов. Все это огромное пространство было безлюдно, и мы тщетно старались заглушить шутками и смехом щемящее чувство тоски и одиночества. Только к полудню попался нам крестьянин с косой на плече. «Скажи-ка, приятель, есть тут поблизости мост?» Поздоровавшись, спросил отец. Крестьянин окинул нас недоверчивым взглядом. «Говорят, есть возле Канижи. Ух, брат, да ведь до целых сто километров!» «Говорят, что побольше будет!» Не моргнув глазом, заявил крестьянин. Отец поблагодарил его, и мы снова тронулись в путь. «Таких болванов следовало бы сдавать в музей», сердито проворчал он, когда мы немножко отъехали. И, с минуту помолчав, добавил. «Черт меня побери, если нам не придется тащиться в Канижу». «Как-нибудь доберемся», сказала мать. «Мы уже привыкли». «Да я не о вас пекусь, а о господине графе». Словно поняв, что речь идет о нем, рыжий кот мяукнул. «Ах, какой у него был дивный голос, как у львенка или тигренка». Мы с восхищением посмотрели на нашего красавца. Он мяукнул еще раз. «Спасибо, ваше сиятельство», — сказал отец, снимая шапку и сгибаясь перед ним в поклоне. «Спасибо». «Есть хочется», — захныкал мой маленький брат Лазарь. «Дайте поесть». «Поешь, когда придет время», — сказал отец. «А когда придет время?» «Когда будет еда. А сейчас ложись и спи. Или полюбуйся рекой». «Делай, что хочешь, только не думай о еде. Тогда забудешь про голод». «Папа, а ты здорово умеешь разговаривать с малышами», — заметил я. «Начал учиться, когда ты появился на свет», – сказал он и легонько щелкнул меня по лбу. А потом ежегодно расширял свои познания. Я рассмеялся. Отец взглянул на меня и тоже засмеялся, но как-то невесело. На чем смеешься, маленький мудрец? Правда, у нас чудная семья. И большая, и бедная, и упрямая, и неутомимая. Видишь, если постараться, то можно о ней кое-что рассказать. Уже много лет подряд семья наша скиталась по Сербии, следуя какому-то старинному плану, известному только отцу. Мы появлялись на свет во время этих скитаний, иногда прямо в телеге, в разное время года. Росли под солнцем и ветром, и перед глазами у нас вереницы проходили края, то улыбчивые и плодородные, то каменистые и мрачные. Мы привыкли к путям дорогам, и кочевой дух, впитанный с молоком матери, всегда манил нас в синие дали. Переезды казались нам делом вполне естественным, и мы никогда не задавались вопросом, почему так должно быть. Тогда я впервые подумал об этом, и сразу же ощутил во всем теле холодную дрожь. Было около двух часов дня, когда мы увидели паром, привязанный к большому пню на берегу. Паромщик лежал на песке. Его лицо, руки и все большое и могучее тело были покрыты старыми газетами, которые качались на нем точно на волнах. «Из его носа так дует, что можно простудиться», — шепнул отец, склоняясь над ним. К тому же он и рот закрыть забыл. Мы засмеялись. «Эй, сударь!» — крикнул отец. «Сударь!» но паромщик продолжал беззаботно храпеть, убаюканный ласковыми лучами солнца, пробивавшегося сквозь густой явняк. «Думаешь, он согласится перевести нас бесплатно?» – тихо спросил я. «Может, у него доброе сердце?» – ответил отец. «Сударь, сударь, проснитесь!» «А я и не сплю!» – сумрачно буркнул паромщик и вынырнул из-под газет. «Чего вам?» Увидев нагруженную телегу, на которой сидели мать, братья и сестры, он прибавил. «Три динара за телегу, по два за лошадей, по динару с каждого из вас!» «Эть, кеттё, келленц, тис. Итого 14 динаров». «Немного», — усмехнулся отец. «При нынешней драговизне просто даром. Я бы и двадцати не пожалел». Тут он вздохнул, развел руками и, взглянув на небо, снова обратил свой взор на паромщика. «Но у меня, милостивый государь, и гроша ломаного нет. Ни гроша, ни крейцера, ни сольда, ни марьяша, ничего». И для вещи убедительности отец вывернул все карманы. «Вы когда-нибудь видели карманы пустее моих?» Паромщик таращил на него свои большие глаза. Вдруг он заморгал, и стал было снова устраиваться на песке, но отец так настойчиво тормошил его и уговаривал, что в конце концов он сдался. Сошлись на том, что вместо денег мы дадим ему кое-что из наших вещей. Паромщик долго ходил вокруг телеги, рылся, высматривал, вынюхивал. Наконец пробурчал. «Я возьму два стул и котенок. Я люблю кошка». Я задрожал. Отец тоже огорчился. «Возьмите лучше еще один стул», — предложил он. «Рыжий кот – граф, а кроме того, у моих детей нет других игрушек». «Послушайте, сударь, возьмите все четыре стула, только оставьте нам рыжего кота. Мы все любим этого дурашку». Но паромщик не склонен был торговаться. Он презрительно махнул рукой, улегся на песок и начал накрываться газетами. «Отдай ему, котенка, милутин!» – взмолилась мать. Паром оттолкнулся от берега и стал быстро пересекать реку. Обливаясь слезами, простились мы с рыжим котом. Мы стояли на берегу до той поры, пока паром не вернулся на Банатскую сторону» и паромщик с двумя стульями на плечах и котенком за пазухой не скрылся за высокой насыпью. «Куда теперь?» – озабоченно спросила мать. Отец долго вглядывался в необозримую равнину бачки. На лице его была написана тревога. «Едем прямо», – сказал он, сились улыбнуться. «Прямая дорога – самая верная». Он дернул по воде, и лошади тронулись. Я сидел на задке телеги и с грустью смотрел на Тису и на противоположный берег, куда жестокий паромщик увез моего любимца. «Увижу ли я его когда-нибудь?» На ферме. Через день мы прибыли на ферму, хозяина которой звали Лаяш, А может быть он был Яныш? Помню только, что был он необыкновенно толстый. Такой толстый, что не мог сам подняться со стула. Ему помогали двое слуг. «Я уверен, сынок, ты еще не видывал такого толстяка. Я и сейчас еще смеюсь до слез, когда вспоминаю его пунцовое лицо, жабьи глаза и огромные обвислые губы». «Сударь», — обратился к нему отец со смиренным поклоном. «Мы бедные люди и хотели бы у вас работать». «Мы не переборчивы, согласны на любую работу». Газда Лайош или Яныш кивнул головой, а потом что-то пробормотал себе под нос. Отец повернулся и устремил на нас вопрошающий взор. Кто-нибудь понял, что он сказал? Мы все отрицательно мотнули головой. «Хм...» – произнес отец, снова поворачиваясь к Газде Лайошу или «По рукам, сударь, мы согласны». «Хм...» – промычал Газда Лайош или Яныш, тяжело вздыхая. «Будете получать два динара в день» перевел нам слуга, стоявший по правую руку Лаюша или Яноша. «Плата невеликая, зато на харч у нас не жалуются». «Это я сразу заметил», — сказал отец, глядя на хозяина. «А что мы будем делать?» «Ходить за свиньями», — стоял левый слуга. «Все?» — удивился отец. «Ага», — ответил правый слуга. «По всему было видно, что он важнее левого. Ферма большая». «А когда мы будем получать эти два динара?» — спросил отец. «Замбат», — значительным тоном проговорил Лаюш или Янош. Правый слуга перевел. По субботам после вечерней мессы. Он сказал, только по субботам, вмешался я, а после вечерней мессы вы сами прибавили. Отец бросил на меня довольный взгляд и улыбнулся. Наш хозяин, заговорил левый слуга, рассчитывается с бодраками после вечерней мессы. Так повелось со времен и что на фенише, и так будет до скончания века. Я не возражаю, добродушно сказал отец. Где мы будем жить? Правый слуга кликнул со двора работника и, показав на нас пальцем, велел проводить нас к нашему жилью. Телега медленно катилась по пыльной ухабистой дороге. Отец погладил меня по голове и восхищенно произнес. «У тебя, сынок, талант к языкам. Может, ты знаешь, что говорил Газда или Яныш в самом начале?» «Еще бы!» – самоуверенно воскликнул я. «Он сказал, мне нужен свинопас!» «В жизни бы не додумался!» – искренне сказал отец. «Черт бы его побрал, этого жирного Борова!» «Кажется, нам здесь будет неплохо!» – заметила мать, оглядывая возделанную равнину, с одной стороны окаймленную молодым лесом, с другой – узеньким ручейком. «Мне здесь нравится». «А что он ест?» — спросил мой младший брат Лазарь, всегда занятый мыслями о еде. В «Сиротскую муку!» — грустным голосом ответила мать. «Хочу быть таким толстым, как газдалаешь!» — решительно заявил Лазарь, не обращая ни малейшего внимания на печальное лицо матери и звучавшую в ее голосе грусть. «Если бы я был таким толстым, мне бы никогда не хотелось есть!» «Ну, а вам здесь нравится?» — обратился отец к моим сестрам. «Без рыжика мне везде плохо», — проговорила сквозь слезы Милина. «Не идет он у меня из головы, и все». «У меня тоже», — сказала Даша. «А может, паромщик уже его съел?» — предположил Лазарь. «Люди не едят кошек», — авторитетно заявил Вита. «Не едят, не едят, не едят! А я бы съел и кошку, и крокодила, и дракона, и все что угодно, потому что мне хочется есть!» «Рыжика тоже съел бы?» — спросила Милина и разревелась. Лазарь задумался. «Нет, его я не стал бы есть, а всех остальных съел бы!» Вскоре мы подъехали к маленькому белому домику на опушке леса. Отец спрыгнул с телеги, обошел его вокруг и торжественно взгласил, что это рай, а не жилище, и он надеется, что господа будут довольны. Ну, а ежели сей приют им не по вкусу, он сию же минуту расторгнет контракт. В сравнении с колупой в имении сиятельной графини Ленор дом этот выглядел настоящим замком, и потому восторг отца был вполне понятен. Провожавший нас работник показал на видневшиеся невдалеке небольшие загоны и велел завтра явиться к Михалю Роже. «Хм», — произнес отец с улыбкой, глядя на меня. Был ты кошатником, теперь станешь свинопасом. Как-никак повышение. Мы разместились в нашем новом жилище, а на завтра все, кроме мамы и лазаря, отправились на работу. Мы носили воду, наполняли корыто пойлами отрубями, и так к концу дня устали, что заснули, едва проглотив скудный ужин, за которым пришлось идти к хозяйскому дому. У котла с желтой мамалыгой стоял правый слуга износил длинный список имена тех, кто уже получил еду. Дни проходили незаметно, серые, унылые, однообразные. В редкие минуты отдыха я все чаще думал о том, почему мы ведем кочевую жизнь, почему у нас нет своего угла, как у других людей. Мысль эта с каждым днем все больнее врезалась в мою душу, наводя тоску и уныние. Глядя на домашних, я с удивлением замечал, что они тоже как-то попритихли, перестали шутить и смеяться. Отчего грустят Вита, Даша, Милина и Лазарь, думал я, стараясь проникнуть в причину столь разительной перемены. Не могут же они убиваться из-за вечных скитаний? И каково же было мое изумление, когда я узнал, что все они горюют по коту. А Лазарь, склонный к преувеличению, заявил даже, «Я умру без рыжика». Накануне того дня, когда мы должны были получить расчет за неделю, мать долго тратила эти деньги. Она была очень оживлена и все время смеялась. Отец молчал, казалось, он не слушает ее. Его задумчивый взгляд блуждал где-то за безбрежной равниной. «Я уже все распределила», — с воодушевлением говорила мать. "Даше купим платье, Лазарю — галоши, а Драгону, не и Вите...» по карандашу и по тетрадке в линеечку что ты на это скажешь милутин отец по-прежнему молчал только губы его тронула какая-то загадочная улыбка в субботу лишь только колокол на сельской церквушке возвестил конец вечерней мессы, мы с отцом поспешили к дому газды лайша меня очень удивило что мы поехали на телеге но я не стал ни о чем спрашивать правый слуга выплатил нам за 6 дней 11 динаров вместо причитавшихся 12 отец насупился один динар пожертвование на церковь объявил левый слуга «Священник тоже не святым духом сыт», — добавил правый. «К тому ж, пора заделать трещину на колокольне». «Аминь», — сказал отец, кладя деньги в карман. «Пошли, сынок». Кони понеслись во весь опор. Навезли они нас не к нашему домику на пушке леса, а совсем в другую сторону, туда, откуда мы приехали, к Тиссе. «Папа!» — воскликнул я, осененный вдруг счастливой догадкой. Конечно же, он заметил, как тоскуют по рыжему коту Вита, Даша, Мирина и Лазарь, и потому был так мрачен и угрюм. «Папа, ведь мы едем за котенком». Да-да, едем извалять его из рабства. К черту платья, галоши, карандаши, тетрадки в линеечку. Сейчас нам дороже кошачий граф, добрый, умный рыжий кот. Рыжий кот очень обрадовался, увидев нас. Обрадовался и паромщик. Тизи неги, сказал он, перечитывая деньги. Ну и ладно. Дам вам ваш деревянный стулья и ваш рыжий кот за одиннадцать динар. Все равно я не любит кошки. Утром мы вернулись домой. Все с радостью кинулись к рыжику. Миля нагладила его, прижимала к себе и горячо целовала. Папа, Мы никогда больше с ним не расстанемся, спросила она. Нет, ответил отец. Даже если нам придется идти пешком до Кани же. Только мама не разделяла общей радости и ликования. Вся как-то сникнув, она грустно сидела у окна, глядя на поля, луга и молодой невысокий лес, тихо шумевший под легким дыханием ветерка. Много дней подряд мечтала она о том, чтобы у Даши было новое платье, а у Лазаря галоши. И потому долго не могла простить отцу, что он отдал тяжким трудом заработанные деньги за стулья, без которых мы прекрасно обходились, и за рыжего кота, от которого и вовсе не было никакого проку. Временами, прикрыв лицо передником, она плакала, горько и неутешно. Но увидев, как все вокруг радуются возвращению рыжего кота, она забыла про свое горе и от души веселилась вместе с нами. — Ну, добро пожаловать, господин граф, — сказала она наконец. — Добро пожаловать. А отец добавил, посмеиваясь, — Эх, не жалко мне даже того динара, который я подарил церкви, раз мои дети так счастливы и веселы. Осенний рассказ Пришла осень. Ты знаешь, как бывает осенью. Дни становятся короче, небо хмурится, с деревьев опадают листья, улетают на юг птицы. Но в деревне, сынок, есть еще и другое. Осенью поспевает кукуруза, и вся равнина золотится благоухающими початками. А среди них там и сям сверкают точно маленькие солнца, спелые тыквы. Знаешь, какая бывает тыква, когда вырастет? Такая, что в нее могут войти телега, две лошади и кучер. Однажды, когда мы еще жили в имении графини Ленор, В общем, об этом в другой раз. А сейчас слушай, что случилось осенью. В один прекрасный день Газдалайш Феныши велел всем скотникам собраться в церковном дворе. Он долго лопотал что-то по-мадьярски, а когда кончил, правый слуга сказал нам. «Вы оставите на время все свои дела и поедете убирать кукурузу. Работать будете с утра до вечера. Господа-метеорологи изволили сообщить из что скоро зарядят дожди. Вы знаете, что и молодой господин Ференц?» Отец в это время разговаривал с дядюшкой Михалем. Он был единственным человеком на ферме, к которому я привязался всей душой. Дядюшка Михаль был страстным охотником и все свободное время проводил в ближайших заводах, охотясь на бекасов и фазанов. Сидит он бывало с ружьем на носу лодки, а я гребу себе потихоньку. А кругом такая тишь, прозрачный воздух дрожит и сверкает. Вдруг из камыша или осоки вылетает бекас. Дядюшка Михаль стреляет, и я замираю от какого-то сладкого блаженства. В такие минуты во мне, должно быть, пробуждался дух далеких предков, которые вот так же скитались и охотились на широких понорских просторах. На охоте мы с дядюшкой Михалем не произносили ни слова, и только пристав к берегу и усевшись где-нибудь в прохладной тени, заводили задушевную беседу. Дядюшка Михаль рассказывал мне о своей безрадостной молодости, отданной тяжелому труду на разных фермах, о борьбе с жестокими помещиками, о большой забастовке, несколько лет тому назад сколыхнувшей всю бачку. «А знаешь, кто ее организовал?» – как-то спросил он. Может, отец рассказывал? Нет, ответил я и тут же подумал, что вряд ли он и сам о ней слыхал. Ведь мы в ту пору жили за добрую сотню километров отсюда. Эту забастовку батраков организовал мой сын, Тибор Рожа. Гордо произнес дядюшка Михаль и по лицу его разлилась счастливая улыбка. Потом жандармы схватили его и на целых четыре года упекли в каземат с Ремской Митровице. Сейчас он в Суботице, рабочий в железнодорожном депо. Он вытащил из кармана обернутый в тряпку бумажник и показал мне фотографию сына. Тибор был так похож на отца, что я принял его за дядюшку Михаля в молодости. Потом я часто всматривался в его веселое и живое лицо и запомнил его на всю жизнь. Не один я подружился с дядюшкой Михалем. Мой отец тоже проводил с ним много времени, а когда мать журила его за это, он, смеясь, говорил, что хочет выучить мадерский язык, и ему де необходима разговорная практика. «Ну, как сегодняшний урок», — подтрунивала над ним мама. «Что еще выучил?» Дядюшка Михаль был костистый и высокий, как тополь. И мой отец, хотя он тоже был не маленького роста, смотрел на него снизу вверх, как смотрят на звезды или луну. Сейчас напомню тебе, сынок, что мы стояли на церковном дворе. Отец непрестанно говорил ему что-то. А дядюшка Михаль кивал в знак одобрения, повторяя со своей недоступной высоты. Игин, Милутин, Игин, Игин. Надеюсь, вы все поняли, закончил правый слуга. Завтра приступаем к уборке урожая. Дядюшка Михаль с отцом обменялись взглядами. Кивнули друг другу головой, и дядюшка Михаль крикнул. «А сколько нам будут платить?» Правый слуга и бровью не повел. «Завтра приступите к работе», — повторил он. «Мы спрашиваем, сколько нам будут платить за уборку кукурузы?» — крикнул отец. По толпе скотников прошел одобрительный гул. «Правильно! Даром гнуть спину не станем!» Слуги подняли газ Дулаеша. Он сказал, что всех нас очень любит и понимает, что сердце его рвется на части при виде нашей нужды и бедности. Но он в наших несчастьях не виноват, и повысить нам плату на время уборки кукурузы не может. «Почему?» крикнул отец. Столь длинная речь утомила газду Лаеша, и вместо него ответил правый слуга. «Кому мало, пусть уходят!» «Ах так!» — Глянул гневный голос дядюшки Михаля. «Тогда убирайте ее сами! Вы, господин Лаеш, и молодой господин Ференс, и госпожа Кортензия, и старая госпожа!» Дядюшка Михаль с отцом повернулись и медленно пошли со двора. Почти все скотники двинулись за ними. Священник Ловра, стоявший на ступеньках перед церковной дверью, испуганно закрестился. А оттуда, где сидел господин Лайш Феныши, вслед уходившим неслось. Пуф, пуф, пуф. Отец, дядюшка Михаль и остальные скотники были уже довольно далеко, когда оба слуги закричали хором. «Назад! Назад! Господин Лайш зовет вас!» Отец глянул на дядюшку Михаля, протянул ему руку и весело засмеялся. «Я знал, что этому заике придется уступить», — сказал он бодрым голосом и решительно зашагал обратно. Увидев, что скотники возвращаются, священник Ловра еще раз перекрестился и скрылся в церкви. По и повздыхав для порядка, Газда заявил, что мы плохие христиане, не умеем ценить его любовь и заботу, и вообще думаем только о собственной выгоде, тогда как он печется обо всех нас. Тут глаза его оросились слезами, и он с трудом выдавил из себя. Однако ж, будь по-вашему, прибавлю вам по динару в день. Но дядюшка Михаль так гневно крикнул что-то по что Газда вздрогнул и тотчас же накинул еще динар. Битый час проторчали мы в церковном дворе, торгуясь с хозяином. Меня все это очень забавляло. Я болел, как болеют на спортивном состязании. То радуясь или куя, то дрожа и печались, когда любимая команда оказывается в трудном положении. Наконец, Газ Далаеш согласился платить всем по пять динаров в день. «Да здравствуй, дядюшка Михаль!» – вдохновенно крикнул я. Отец с дядюшкой Михалем посмотрели на меня с удивлением. Вскоре церковный двор опустел. Довольные, скотники спешили сообщить своим женам радостную весть, и до поздней ночи тратили еще не заработанные деньги. Последним в сопровождении многочисленных слуг ушел Газ У ворот его ждал Фиакр. Проезжая мимо нас, он хлестнул отца таким откровенно злобным взглядом, что я содрогнулся. Но отец, как мне показалось, вовсе не обратил на него внимания. — Попробуй тут не прибавить, когда тебе под нос суют кулак, — весело сказал отец, усаживаясь на телегу. — Получишь ты эти деньги после дождичка в четверг, — сказала мать, — и, заметив пробежавшую по его лицу легкую тень, продолжал насмешливо. «Получишь, когда ивы принесут виноград, когда камень превратится в золото, когда у жабы отрастут рога. Тогда вот ты их и получишь». Я смеялся украдкой. Сколько бы они ни ссорились, все равно не рассорятся. «Посмотрим», — сказал отец и взмахнул кнутом. Лошади побежали быстрее. «Посмотрим», — сказала мать. Возле дома нас ждала толпа придворных. Вита, Милина, Даша, Лазарь и Рыжик. Кот, мурлыкая, терся о наши ноги. — Где вы были? — нетерпеливо спросил Лазарь. — Я чуть не умер с голоду. — За синими морями, за высокими горами, — ответил отец. — Привезли тебе жареную индейку. — Правда? — воскликнул Лазарь, и глаза его засияли. — Да, — ответил отец. — Сорвали с одного дерева у дороги. — А разве индейки растут на деревьях? — удивился Лазарь. — В нашей стране растут, — произнес отец. — Разве это несчастье в ней родиться? На утро мы отправились убирать кукурузу. Сначала все шло хорошо, мы шутили, смеялись и пели. В полдень у меня заныла спина, а вечером, когда стемнело, я просто не мог разогнуться. И мама, и Вита, и Даша согнулись в три погибели. Они шли, касаясь кончиками пальцев земли. «Что мне с вами делать?» – засмеялся отец. «Глядите-ка, всю мою семью скрючило. А теперь надо поужинать и ложиться спать», – звенел в вышине голос дядюшки Михаля. «Завтра будет легче. Лиха беда начала». Дядюшка Михаль исчез в темноте. Мы медленно двинулись домой. Не дожидаясь ужина, я бросился на кровать. Котенок свернулся клубком у меня в ногах. Глаза его светились точно маленькие зеленые огоньки. Вскоре они начали потихоньку гаснуть, и меня окутал непроницаемый мрак. Я слышал, как скрипит колодец, как где-то в вышине курлычут журавли, как заливистые сердито лают собаки, тоже напуганные, внезапно сгустившейся тьмой. Засыпая, я думал о том, как тяжело весь день работать в поле. У меня ныли руки и ноги, а под лопаткой будто полыхал костер. И все же это не так страшно, когда у тебя есть дом, свой угол. Я неимоверно устал, но на душе у меня было легко и торжественно. Впервые в жизни захотелось мне остаться здесь навсегда. С этой сладкой мыслью в сердце я заснул. Ночью мне приснился дивный сон. «Ты не замечал, сынок, что самые прекрасные сны обычно видишь, когда устаешь до изнеможения? Не удивляйся тому, что сейчас услышишь». «Я видел во сне рыжего кота». Я лежал на широченной кровати. На стенах висели картины в золоченых рамах. Пол был устлан коврами, а столы, стулья, шкафы и кресла сверкали по золотой. На массивном кресле, точно на троне, восседал рыжий кот. Я спал, как убитый. «Как изволили почевать? – спросил меня Рыжик, когда я проснулся. Я засмеялся. Ну и чудило. Задает такие смешные вопросы, да еще делает вид, будто мы с ним совсем не знакомы. Насмеявшись в сласть, я ответил, что спал хорошо если не считать небольшого беспокойства, которое причиняло мне кукурузное зерно под двадцатью восьмью перинами. Мы оба расхохотались. «Знаете ли вы, кто я такой?» — спросил крыжик «Я кошачий король Барбаросса Первый». «Ты граф!» — возразил я, дергая его за усы. «Не заносись, пожалуйста, так высоко!» «Я король! Король! Король!» «Барбаросса Первый!» «Хорошо», — уступил я, полагая, что я все же умнее кота, кем бы он ни был. «Ты король». «Прикажи подать мне 100 тортов и 100 плиток шоколада». «Зачем вам столько сладкого?» – изумился рыжий кот. «Хочу швырять их, как в кинофильмах». Рыжик хлопнул лапами, и в комнате появились несколько котов в черных фраках с белыми бабочками. Все они держали торты и шоколад. Хорошо зная нашего забавника, я сначала осторожно откусил их. А вдруг они не настоящие, а какие-нибудь деревянные или глиняные? Однако и торты, и шоколад были настоящие, и я стал швырять их в окно». Тут я проснулся. Я убедился в этом, ощутив ломату в пояснице. Все мое тело горело, как в огне. Я попробовал подняться, но не смог. Рыжий кот открыл один глаз, посмотрел на меня и снова впал в дрему. Мне стало жутко. Я пнул котенка ногой. Он проснулся. Иди сюда, тихо позвал я. Рыжик лениво подошел к моему лицу. Ночь стала еще чернее. Я пристально вглядывался в темноту, стараясь увидеть во дворе топали колодец напоминавший в лунные ночи огромного аиста. Но все поглотил густой, вязкий мрак. Тогда я прижал к себе котенка и принялся ласкать его, прислушиваясь к беспокойным ночным шорохам, предвестникам дождя. В оконные щели, под дверью, через домоход, шел в дом тяжелый запах сухой земли. Вдохнув его, я опять подумал, что скоро польет дождь. Ломотав пояснице, не утихала. Я все крепче сжимал рыжего кота и, поглаживая его по мягкой шерстке, шептал ему что-то нежное и ласковое. Между тем, в глубине моей души поднимался какой-то неопределенный страх. Я гнал его прочь, ведь рядом со мной спали отец, мать, братья и сестры. И все равно не мог освободиться от этого нелепого, непонятного страха. Вдруг мне послышали шаги за окном. Подумав немного, я решил, что это ветер гоняет по двору сухую ветку или трясет на колодце цепь. Но тут блеснула молния, и я увидел подходивших к дому троих людей. «Папа, папа!» — кричал я, расталкивая отца. «К нам идут какие-то люди!» Не успел отец протереть глаза, как в дом наш вломились те самые люди, которых я только что видел в окошко. Все трое были вооружены длинными суковатыми палками. Нас послал Газдалаеш! Прогремел в темноте голос правого слуги. Зачем пожаловали? Мрачно спросил отец. Первый слуга приблизился к нему и вместо ответа ударил... Правый слуга приблизился к нему и вместо ответа ударил его палкой в грудь. Отец упал на кровать, но тут же поднялся и так его двинул, что он пролетел через дверь и, как куль, рухнул на землю. Тот же к отцу подскочили двое других, сбили его с ног и принялись дубасить палками и кулаками. Мы с матерью попытались остановить их, но в эту минуту в дверях снова показался правый слуга. Он схватил нас своими огромными ручищами и отшвырнул в дальний угол. Тогда на помощь нам пришел рыжий кот. Он спрыгнул правому слуге на плечо и стал так остервенело царапать его по лицу, что тот взвыл от боли. Однако слуга был сильнее, и рыжик в скорости оказался за дверью. Милина с ревом кинулась за ним. Изрыгая ругательства трое слуг продолжали избивать отца. Они избили его до бесчувствия, выволокли во двор и бросили в телегу. Потом покидали в нее наш жалкий скарб, и правый слуга прорычал. «Вон отсюда, воровские хари!» Он хлестнул лошадей, и они пустились во весь опор. Вита схватил вожжи и через некоторое время остановил телегу. Отец с трудом открыл окровавленные, подбитые глаза и сел. Мы с мамой поддерживали его. «Славно они меня разделали», — сказал он, силясь улыбнуться. «Ничего, я как кошка, семижильный!» Он быстро повернулся и смотрелся в темноту. «А где котенок?» «А где Милина?» — испуганно крикнула мама. «В горячке мы совсем забыли о них. Мы с Витой нашли их во дворе под тополем. Милина держала на руках котенка и шептала сквозь слезы. «Не бойся, кисонька, не бойся. Я тебя не дам в обиду. А когда вырасту, отведу газду лаяша в лес, привяжу к дереву и оставлю там. Пусть его растерзают серые волки!» Мы сели на телегу и поехали дальше. «Кто был прав?» — спросила мать и, вздохнув, прибавила. «Вот тебе плата Лаиша. Отец молчал. Он поцеловал мать в щеку и положил голову ей на плечо. Из темных низких туч полил холодный осенний дождь. Телега медленно катилась в ночи, а я с грустью думал о том, что никогда не забуду обиды, нанесенной нам Газдой Лаишем и его слугами. Как видишь, я ее не забыл. Переезд в город. Наконец вдали показался город. По правде говоря, сначала мы увидели какую-то высоченную башню, а уж потом крыши домов. При виде города всех нас захлестнула бурная радость. Даже Лазарь, всю дорогу просивший есть, на миг забыл свой голод и восторженно воскликнул. «Голод!» Мама посмотрела на него с тревогой, но, увидев его протянутый в сторону города пальчик, весело засмеялась. «Ах, город! Он и вправду очень красивый». «Мы будем там жить?» – спросила Милина. «Попытаемся», – ответил отец. «А какой это город?» Если штурман не сбился с курса, то должна быть субботица. В противном случае мы прибыли в Сегедин, Пешт или в Вену. Поживем, увидим. После того, что случилось на ферме газ -Лайша, мы решили поселиться в городе. Отец долго советовался с матерью и со мной, а также с дядюшкой Михалем, который нашел нас на другой день в одном селе неподалеку от фермы. Он пришел проститься с нами. Вид у него был сокрушенный и подавленный. На глазах блестели слезы. — Ну и гнусы, — сказал дядюшка Михаль. — Помяните мое слово, не сойдет им это с рук. «Придет время, заплатим им долг сполна». Он с одобрением отнесся к нашему решению переехать в город и, не задумываясь, дал адрес своего сына Тибора, который где хорошо знает субботицу и уж, конечно, поможет там устроиться. «Мы с Витой будем учиться!» – радостно воскликнул я, вглядываясь в видневшийся вдали город. «Мы пропустили целых два года!» Мама заплакала. Она утирала слезы краешком передника, но слезы все бежали и бежали из глаз. «Что с тобой?» – спросил отец. «Хочу, чтобы мои дети ходили в школу». «И из-за этого ты ревешь?» «Не знаю», — ответила мать и заплакала пуще прежнего. Отец взмахнул кнутом. Лебедь и сокол ускорили бег. Рыжик открыл глаза и, увидев, что все в порядке, снова уснул. При въезде в город отец остановил телегу. Справа от дороги стоял большой железный указатель, на котором было написано название города. «Читайте», — весело обратился к нам отец. «Государство для того и поставило указатели, чтобы народ не коснел невежестве». «По складам с помощью родителей мы кое-как прошли, субботица. Лазарь захлопал в ладоши и весело рассмеялся. Чего ты хохочешь? спросил я. Какое смешное название. Субботица, субботица, субботица. Правда, драгон? А мне нравится, заявила Мирина. Смотри, папа, сколько церквей! воскликнула Даша. Раз, два, три. Надеюсь, они еще не так прогнили, как на ферме Газ Делаеша, сказал отец. «Не то у нас со всеми потрохами не хватит на их ремонт. Это была последняя ночь, проведенная под открытым небом. На утро мы с отцом отправились в железнодорожное депо, искать сына дядюшки Михаля. Он был весь в саже и мазуте, лицо его уже утратило ту свежесть, которая веяла с фотографией, но все же я его сразу узнал. Мы отрекомендовались, и отец, показывая на свои многочисленные синяки и кровопотеки, шутливо прибавил. Знаете, я в разочаровался в сельской жизни. Тибор дал несколько адресов, но тут же заметил, что квартиру нам никто не сдаст, если мы не заплатим за месяц вперед. С тех пор, как участились тачки и увольнения рабочих, домовладельцы стали очень осторожны и подозрительны. «Спасибо, товарищ Рожа», — сказал отец уходя. «Когда снимем квартиру, позовем тебя на яблочный пирог». Денег на квартиру не было, и отец решил продать одну лошадь. Выбор пал на лебедя. Мы распрягли его и повели на скотный рынок. Покупатель нашелся скоро. Это был крестьянин из Оджика. «Как раз то, что мне нужно», — сказал он отцу, отчитывая деньги. «Добрая лошадка и сильная. И умная», — прибавил отец, поглаживая лошадь по влажной морде. «Не сердись на нас, дорогой, у нас не было выхода. Но поверь, мы тебя никогда не забудем. Ты служил нам верой и правдой». Горюшка с нами помыкал немало. На глаза его набежали слезы. Я тоже заплакал. Крестьянин смотрел на нас с недоумением. «Видать, любите вы своего конягу», — сказал он. «Приезжайте ко мне в отжиг, я буду рад». «Спасибо, непременно приедем в гости», — повеселевшим голосом заверил его отец. «Приезжайте, буду рад», — повторил крестьянин. Мы распрощались и пошли искать квартиру. «Слушайте, дети», — заговорил отец, останавливая телегу у колонки, из которой вода текла, когда поворачивали большое железное колесо. Умойтесь, причешитесь, словом, приведите себя в порядок. Люди любят чистых и опрятных детей, поняли? И помалкивайте, посоветовала мать. Люди не любят болтливых детей. Сидите смирно на телеге, не толкайтесь, не смотрите по сторонам, сказал отец. Люди любят смирных и послушных детей. А уж если вам приспичат поговорить, то говорите друг другу спасибо, пожалуйста, извините, наставляла нас мать. Люди любят хорошо воспитанных детей. Мы долго и шумно мылись и чистились. Наши звонкие голоса и смех неслись по всей улице. Прохожие бросали на нас недоумённые взгляды. Не как или комедианты приехали, сказала какая-то старушка. Может, у вас есть дрессированные львы? Вита распушил свои густые волосы, встал на четвереньки и громко зарычал: "Брр-брр-брр". -бр". Старуха пришла в неописуемый восторг. "Рычит как настоящий лев", объясняла она случайной попутчице. "Я была в зоологическом саду в Пеште и своими ушами слышала, как рычат львы. В точности так же, как этот мальчик. Вот увидите, вечером на представлении он нарядится в львиную шкуру". Старуха ушла, а мы продолжили свои приготовления. Сначала подстригли ногти, а потом мать извлекла откуда-то пузырек орехового масла и всем нам смазала волосы. Снова и снова оглядывала на нас с головы до пят, обходила вокруг, как генерал на смотре, каждый раз находя какую-нибудь мелочь, которую нужно было исправить. Примерно через час она нашла, что все в порядке. Боже правый! воскликнула она, радостно всплеснув руками. Вот не знала, что у меня такие красивые дети. Вскоре мы подъехали к одному дому на Пупиновой улице. Отец сошел с телеги и, взглянув еще раз на адрес, позвонил. Где-то далеко за большой дверью глухо зазвенел медный колокольчик. Нам открылась горбленная, закутанная в шаль женщина. Вот она подняла голову, и мы увидели ее ребое веснущатое лицо. А маленькие глубоко посаженные глазки блестели каким-то недобрым блеском. Рыжий кот выгнул спину и яростно зарычал. «Извините за беспокойство, милостивое сударыня», — сказал отец. «Мы хотели...» «Это ваши дети», — грубо перебила она. «Вроде мои», — засмеялся отец. «Они хорошие и послушные». — спросила женщина, недоверчиво меря нас своими острыми ненавидящими глазами. — Смирные, как овечки, живут в ладу, не дерутся, как другие. В эту самую минуту Лазарь дернул Мирину за косичку. Она взвизгнула, мигом обернулась и влепила ему звонкую пощечину. Лазарь разревелся и заорал во всю мочь. — Спасибо, пожалуйста, извините! А Вита, всегда молчаливый и замкнутый, громко заметил. — Да она просто баба Хозяйка быстро вошла в дом и захлопнула за собой дверь. «Сударыня!» — крикнул отец, потом вернулся и сердито бросил Вите. «Осел!» Отец взял на слово, что такой спектакль больше не повторится, и мы поехали по другому адресу. Мы сидели на телеге, неподвижные и притихшие. Но стоило только домовладельцам увидеть, сколько нас, как у них находились тысячи предлогов для отказа. Один хозяин, сделав озабоченное лицо, заявил, что квартира сырая и для детей не годится. Другой, что двор маловат и нам негде будет играть. Третий, что в доме полно мышей. «Сколько мы не твердили, что мыши нам не помеха! Что у нас, кстати сказать, есть кот, который не применит полакомиться такой свежатинкой!» Хозяин упорно повторял. «Мыши есть! Мыши! Мыши!» «Ну что ж», — вздохнул отец, утомленный его тупым упрямством. «Оставьте своих мышей при себе!» А мама тихо прибавила. «Дай бог, чтобы мыши отгрызли вам уши!» «Может, мы попали в сказку?» — предположил отец. «В страну жестоких бессердечных людей!» «Было уже совсем темно, когда мы, усталые и поникшие, подъехали к улице Паику Юнджича. Это был последний адрес из тех, что нам дал сын дядюшки Михаля. Путь наш лежал мимо церкви. «Послушай, Боже!» — фамильярным тоном обратился к нему отец. «Мог бы ты и для нас что-нибудь сделать, ведь тебе это ничего не стоит». Он возвел очи горе и, словно услышав оттуда ответ, попросил. «Повтори, пожалуйста, не расслышал я, далеко ведь. Говоришь, поможешь нам? Очень мило с твоей стороны». Мы немного оживились. «Подумаешь», — беззаботно воскликнул отец. «Не найдем квартиру сегодня, найдем завтра или послезавтра. Главное — не вешать нос». «Мудрые твои слова», — иронически заметила мать. «Только от этого нам лучше не станет». «Как бы там ни было, перед нами уже третий дом», — сказал отец. «Третье счастье». «Не третий, а пятый», — поправила его Даша. «Тем больше шансов на успех», — как из пулемета выпалил отец и дернул звонок. Прошло несколько минут, но никто не появлялся. «Папа, можно я позвоню?» — попросил Лазарь. «Ради бога, а чего не поиграть, коли дом пуст?» Отец взял Лазаря на руки и поднес к двери. Лазарю так понравилось это занятие, Что будет его воля, он бы трезвонил до утра. «Хватит», — сказал отец. Оставь чуток на завтра». Он поставил Лазаря на землю и взялся за большую медную ручку. Дверь была не заперта. Довольно мрачные сени вывели нас во двор. «Эй, кто здесь есть?» — крикнул с порога отец. В ответ не звука. Отец повторил свой вопрос. Опять никакого ответа. Тогда мы ступили во двор и направились к рощу забора липе, Уже подходя к ней, мы разглядели в темноте кончик зажженной трубки. Потом трубку. И наконец человека, курившего эту трубку. У него было круглое как луна лицо, длинные усы и только одно ухо. Мы пропали, горестно прошептал отец. Если все с обоими ушами были к нам глухи, то уж этот и подавно нас не услышит. Что вам надо? послышался голос одноухого. Мы ищем квартиру, неуверенно начал отец. Мы хотели. Дети у вас есть? неожиданно спросил человек с трубкой. Дети? встрепенулся отец. У меня нет ничего другого. Бог щедрый к беднякам. Послал мне пятерых. «Правда — Правда? — приветливо сказал курильщик, открывая свои гноящиеся глаза. — Приведите их сюда. Отец выстрелил нас посреди двора. Человек с трубкой долго смотрел на нас и довольно улыбался. — Говорите, Тибор Рожа дал вам адрес? — заговорил он наконец. — Да, сударь, — серьезно ответил отец. Я даже уловил в его голосе какую-то новую покорную интонацию. Хозяин раздумывал. Вдруг он улыбнулся и живо сказал. — А мне так не достает веселого смеха и шума! «Это у вас будет в избытке», — искренне заверил его отец. Человек с трубкой дал нам ключи. Мы загнали телегу во двор и сразу же принялись расставлять и раскладывать вещи. Квартира была так хороша, что всем нам казалось, будто мы видим прекрасный сон. «И такое бывает», — сказал отец. «Коллективная галлюцинация. Однако это самая настоящая явь. Суматра, Борнео, Целебес!» «Слышите, как радостно мяукает господин граф?» Разложив наши жалкие пожитки, мы с отцом пошли в город купить какой-нибудь еды Вечер был тихий и полный лунного света. Желтая брусчатка тротуара сияла, как золото. Мы направились к центру, где было много магазинов. Я шагал рядом с отцом и чувствовал себя бесконечно счастливым. С радостью я думал о том, что кончилась наша кочевая жизнь, и завтра мы с Витой пойдем в школу. И, словно прекрасная музыка, в сердце моем звенела полузабытая таблица умножения. Дважды два – четыре, дважды четыре – восемь, дважды пять. Школа. Прошло две недели, а мы с Витой еще сидели дома. «Когда же мы начнем учиться?» То и дело, спрашивал я у отца. «Как только соберу все бумажки», — отвечал он. «В этой заколдованной стране без бумажек ни шагу. Глотнул воздуха — дай подтверждение, плюнул — дай справку, а перешел через дорогу — предъяви диплом. Что я могу поделать?» Я принимал его слова за шутку, но он говорил серьезно. А тем временем мы с Витой слонялись по крестным улицам и уже довольно хорошо изучили эту часть города. Часто мы ходили на железнодорожное полотно, нам нравилось смотреть на проходящие поезда, швырять в вагоны камешки и махать рукой пассажирам. Иногда мы шли дальше, до самой бойни с огромными загонами. Сюда пастухи сгоняли скот со всех концов бачки. И куда бы мы ни забрели, мы жадно впитывали все новое и интересное. Но излюбленным местом наших прогулок был парк перед зданием дирекции железной дороги. Здесь стоял большой беломраморный памятник, и мы взбирались на него почти каждый день. Отсюда была видна чуть ли не вся субботица. Мы с Витой были уверены, что это самый большой город в мире. Как-то раз, когда мы сидели наверху, любуясь убегавшими во все стороны пестрыми рядами домов, к памятнику подошел мальчик с зеленой холщёвой сумкой, какие бывают у нищих. Он остановился и посмотрел на нас с нескрываемым любопытством. Видно, он уже и раньше бывал здесь, но ни разу не догадался затеять игру на памятнике. «Эй!» — крикнул он и махнул нам рукой. «Эй!» — ответил я. «Что вы там делаете?» «Сидим и смотрим!» — ответил Вита. «Отсюда видно всю субботицу!» «Можно мне к вам?» «Конечно», — дружелюбно ответил я. «Места всем хватит». Он снял сумку с плеча, положил ее прямо на землю и вскарабкался к нам наверх. «Меня зовут Пишта», — сказал он, протягивая нам руку. «А вас?» Мы назвали себя. Мальчик засмеялся. Мы с Витой переглянулись. «Чего смеешься?» — спросил я. «Отсюда не видно даже и полсубботицы», — сказал он, слазь хохотавшись. «Всю субботицу видно с моей башни». «А где она? Позвольте узнать», — насмешливо спросил я. — Идемте, покажу, — ответил Пишта и ловко соскользнул на землю. Мы последовали за ним. Я приглядывался к новому товарищу. На нем был дырявый балахон, сшитый из разноцветных лоскутов. Так одеваются ряженые на масленицу. Эти пестрые лохмотья болтались на его маленьком щуплом теле, точно на вешалке. Босые ноги его, привычные ко всему, бодро шагали по камням и осколкам стекла. Всю дорогу он балагурил, смеялся, швырял воробьев камушки, задирал прохожих мной подмигивал нам. Знаете, мол, что все это веселое представление дается в вашу честь. — Да он просто паяц, — шепнул мне Вита. — Потешный малый, правда? — А наряд его еще потешнее, — ответил я. Непременно спрошу, у кого шил. Наконец мы дошли до церкви. Это было огромное строение с колокольней, уходившей высоко в небо. Я был просто потрясен ее размерами, ведь до сих пор я видел только незрачные сельские церквушки, и в глубине души побаивался, как бы вся эта громада не рухнула мне на голову. Тут я живу, — сказал Пишта, показывая на верхушку колокольни. Меня пустил Отец амрозий. Сейчас вы увидите всю субботицу. Тайком, точно воришки, прошмыгнули мы на колокольню и по узенькой деревянной лестнице поднялись на самую верхотуру. Пишта не обманул нас. Глазам нашим действительно представилось великолепное зрелище. Всюду, куда хватал глаз, тянулись ровные линии пестро окрашенных домов. Мы чувствовали себя затерянными на крошечном островке среди сверкающего многоцветия крыш. Точно завороженные смотрели мы на город, по минутам склецая. Видишь вон ту трубу? Глянь-ка на ту улицу. А дома-то какие! Смотри, вокзал!» А Пишта в это время также увлеченно рассматривал нас, радуясь тому, что сумел нас так удивить. «А как вам нравится моя квартира?» — спросил он, когда наши восторги несколько улеглись. Я обвел взглядом площадку. Над нами висел огромный колокол. В стенах со всех четырех сторон зияли широченные оконные проемы, и колокол, слегка колеблемый ветром, гудел глухо и протяжно. В темном углу, прямо на досках, лежала засланное рядном солома и рогожи. Это и была квартира Пишты. — Ты в самом деле здесь живешь? — спросил Вита. — Да. — Здесь красиво и тепло. Мне повезло. Пишта проводил нас до площади. Там мы расстались, назначив свидание на завтра у памятника. — Где вас насила? — крикнул отец, как только мы переступили порог. — Я уже отрядил на розыске своих гвардейцев. Налево, кругом, шагом, марш к умывальнику. Руки вымыть до локтей, ноги до колен, уши, шею, нос, лицо и все прочее. Отправляемся в школу. «Папочка, это правда?» И я повис на шею отца. «К сожалению, да». «А в какой школе мы будем учиться?» Поинтересовался Вита. «Начальный», — ответил отец. «А где бы вы желали?» «Я не про то. Как называется эта школа?» «Имени Королевичей Андрея и Томислава. Ну как, господа, довольны? Будете учиться в королевской школе?» Мы с Витой умылись, надели чистые рубахи, давно уже припасенные на этот случай, нахлобучили форменные фуражки и отправились с отцом в школу. Я чувствовал себя легким, как птица. Всю дорогу я напевал в полголоса «Я иду в школу, я иду в школу». Дома я долго стоял перед зеркалом, любой с собственным отражением. Вдруг, в каком-то страстном порыве, я сорвал с головы форменную фуражку, благовейно прижал ее к сердцу, ласково погладил и, улучив момент, когда на меня никто не смотрел, поднес к губам и поцеловал. Все это было точно во сне. Неужели я пойду в школу? Неужели стану школьником, как и другие мальчишки? Мать провожала нас до ворот. Пока шли сборы, она без умолку говорила, смеялась, шутила, но в последнюю минуту вдруг разрыдалась. «Странная женщина», — сказал отец, когда мы немного отошли. «Всякий раз плачет, когда речь заходит о школе». Здание школы было большое и красивое. Мы поднялись на второй этаж, где находился кабинет директора. «Придется подождать. У него сейчас господин Каначки», — шепнул нам служитель. «Господин Каначки». Он сообщил нам, что Каначки — миллионер, что он ужасно добрый, у него два сына. Жена его — подруга королевы Марии». Он может разговаривать с королем, когда пожелает, ведь у него прямая телефонная связь с дворцом. Дивизионный генерал Алаупович – его Шурин. У него самый красивый дом в Субботице. Жена его – председательница Союза Сербских Дам. А сам господин Каначки – депутат от всего Субботницкого округа. «Будем знать», – сказал отец, когда служитель умолк. «Да здравствует господин Каначки!» Наконец господин Каначки вышел из кабинета. Это был маленький, коренастый, краснолицый человек. Совсем не такой, каким я его себе представлял, наслушавшись рассказов служителя. Он громко дышал и поминутно утирал пот со лба. Господин Каначки прошествовал мимо нас с таким безразличным видом, будто мы были не людьми, а чем-то вроде соломенных стульев, на которых мы сидели. Войдите, пригласил настоявший в дверях директор. Это ваши сыновья. Да, ответил отец. Садитесь. Директор показал на стулья. Прежде чем принять вас в мою школу, я должен сказать вам следующее. Школа эта носит имя братьев короля. Его высочества Андрея Каргеоргия, Его Высочество Тамислава Каргеоргия. «Знаете ли вы, к чему это обязывает?» Он выкатил на нас свои огромные рыбьи глаза. Мы с Витой молчали. «Это ко многому обязывает», — торжественным тоном произнес директор. «Вы должны примерно вести себя и отлично учиться, ясно?» «Да», — пролепетали мы разом. «А теперь вступайте по классам и запомните мои слова». Он похож на крокодила, — заметил Вита уже в коридоре. «Скорее на акулу. Видел, какие у него глазищи». «Ну, детки, счастливо» сказал отец и прибавил со смехом. Охота пущей неволи. После уроков мигом домой. Не вздумайте слоняться по улицам. Урок уже начался, и мой приход вызвал в классе небольшое волнение. Сорок мальчишек тут же повернулись ко мне. Учитель, уже предупрежденный о моем поступлении, сказал ребятам, как меня зовут, и выразил надежду, что они поладят с новичком. Потом он посадил меня за парту и продолжил свой рассказ о притоках Дуная. Я ловил каждое его слово и внимательно следил за малейшим движением указки, повисевшей на доске большой географической карте. На душе у меня было светло и празднично. Я учусь в школе. Учусь. Учусь. Каждую минуту я боялся заплакать от счастья. Прозвенел звонок. Учитель вышел из класса. Ребята окружили меня и стали засыпать вопросами. А я изо всех сил старался удовлетворить их любопытство. Один бледнолицый пучеглазый мальчик смотрел на меня как-то странно. Так смотрит аист на жабу перед тем, как ее проглотить. — Чего зенки вылупил? — спросил я. — Ты лгун, — дерзко заявил я. — Ты все наврал. Много ты понимаешь. Шум утих. Ребята отступили от нас. — Ты деревенщина! — с вызовом воскликнул бледнолицей. — Еще кошатник. Я все знаю. А ты хвостун. И я дернул его за ухо. И еще трус. — Я могу делать, что хочу, а ты не смеешь меня и пальцем тронуть. Никто не смеет меня бить. И он залился злорадным смехом. И тут я заметил, что у него не хватает двух передних зубов. Где я его видел? Ну, конечно. В имени высокородной графини Леннер. Он уехал на следующий день после нашего приезда. И потому лицо его почти стерлось в моей памяти. Сейчас я вспомнил его презрительный взгляд. Вспомнил, как он показывал мне язык и насмешливо кричал. Кошатник, кошатник! При этом воспоминании во мне вспыхнул яростный гнев. Он был маленький и чдушный. И я мог бы запросто уложить его на обе лопатки. Но поразмыслив хорошенько, я решил, что не стоит затевать драку в первый день. Оставь меня в покое, сказал я. Лучше помолчи, не то получишь в нос. Бредналицы небрежно махнул рукой, скачал на парту и крикнул, смеясь. Слушайте все! «Летом я гостил у тети Алойзы, а этот мальчишка прогуливал ее кошку. Он кошатник. Он ходил за Анной Марией и Розальей. Он кошачий слуга. Он кошатник». «Врешь!» — сказал я, перехваченным слезами голосом. «Врешь, как сивый Мерин». «Не вру!» — крикнул мальчик. «Я напишу тете Алойзе, и она все подтвердит. Вот». Ребята захихикали. Недолго думая, я вцепился в своего обидчика и стал стаскивать его с парты. «Как ты смеешь!» — истошно заорал он и грохнулся на пол. «Вот тебе еще! Еще! — кричал я, входя в раж и давай ему пощечину за пощечиной. Мальчишка развернулся и ударил меня кулаком в живот, а я в ответ ахнул его ключом по затылку. Он заревел и выбежал из класса. Пошел директор. Лицо его было то бледно-зеленым, то почти синим. Он взял меня за ухо и, не говоря ни слова, потащил по коридору. Школьники толпой шли за нами. — Вон из моей школы! — Рявкнул он уже в дверях. «Злодей — Злодей! И тут он дал мне такого пинка, что я упал. Когда я поднялся, рядом со мной стоял Вита. «А еще хотел учиться», — сказал он. «Вот тебе и учение. Директор послал служителя за отцом. «Ты ступай домой, а я приду после. Или лучше завтра». «А где ты будешь спать?» — забеспокоился Вита. Упишь ты. На колокольне?» «Да. Это лучше, чем порка». Отец все к меня очень редко, однако я чувствовал, что на сей раз буду бит. Пишта то с сочувствием отнесся к моей беде и всячески старался меня утешить. Но я был в таком отчаянии, что никак не мог остановить душившие меня слезы. «Боже, правый!» — думал я. Неужели это должно было случиться в первый же день? Целых два года мечтал я о школе. Свет надежды озарял мне путь во время наших скитаний. И вот, горе мое не знало границ. Рано утром за мной пришел Вита. «Ох и лютовал отец», — сообщил он. «Но теперь успокоился. А ведь знаешь, нас с тобой обоих выгнали из школы». «А тебя за что?» — удивился я. «За то, что этот чербатый и кривоногий идиот — сын депутата господина Каначки». «Так ты разделал сына Каначки?» Воскликнул пишта и чмокнув меня в щеку, весело запрыгал. Молодец, молодец! Эльджин Драгон, Эльджин! Не расспросив Пишту о причинах его столь бурной радости, я со всех ног помчался домой. Родители мои пребывали в глубокой печали. Мать плакала, отец стоял у окна и смотрел в огород. Ну, сказал он и повернулся ко мне. Выкладывай-ка, что у тебя стряслось? Я рассказал все без утайки. Отец слушал меня с печальным и задумчивым видом. Наконец он улыбнулся. Ладно, вымолвил он. После драки кулаками не машут. Скажи-ка, откуда у тебя взялся ключ? Я по сей день не знаю, каким образом ключ оказался у меня в руке. Наверное, он лежал на парте. Здорово ты его треснул, — сказал отец. Знаешь ли ты, несчастный, что уж наверняка сам король извещен по прямому проводу о твоей проделке. И дивизионный генерал Алаупович, и союз сербский дам. Помолчав немного, он подошел ко мне и ласково провел рукой по моим волосам. Я зарыдал. Уверяю тебя, сынок, — робко начал он. Плевать мне на всю эту королевскую генеральскую свору. Я рад, что ты отколошматил маленького негодяя. По совести говоря, я бы на твоем месте поступил точно так же. Разлука. Много прошло времени, пока в памяти у меня померкла история с сыном господина Каначки. Вита сравнительно легко перенес изгнание из школы, и уже на другой день беззаботно играл с Пиштой и Лазарем во дворе, под тенью большого мраморного памятника. Я же предавался самому безысходному отчаянию, сторонился людей и плак лукры. Странился людей и плакал украдкой. Отец, видя в каком я состоянии, не бередил мои раны, оставляя меня наедине с моим горем. Однако время шло, и я постепенно забывал о нем, и месяца через два почувствовал себя словно выздоровевшим. «Сынок, нам с тобой нужно поговорить», — сказал мне однажды отец. «Сам видишь, как обстоят дела. Моего жалования едва хватает на еду. Сразу по приезде мы продали лебедя, недавно простились с соколом. И телеги у нас больше нет, нашей доброй крепкой телеги, много лет заменявшей нам крышу над головой». Все, что можно, мы уже проели. Спасибо Всевышнему, животы ваши способны переварить даже камни. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Мне пора работать», — сказал я. «На базаре всегда можно найти какую-нибудь мелкую работенку. Возьми с собой Виту. Кому подвести груши, кому перец, кому арбузы, дыни. Вдвоем вы могли бы немного заработать». На утром мы с Витой, вооружившись тачкой, отправились на базар. Но никакой работы для нас не нашлось. И около полудня, когда рынок опустел, мы уныло побрели домой. От грустных дум отвлек нас звонкий голос Пишты. «Работу мы вам мигом найдем!» Весело воскликнул он, узнав про нашу беду. «Со мной не пропадете! В субботицу я знаю, как свои пять пальцев! Айда за мной!» Пишта привел нас на большой склад, под вывеской «Литманеко». Он шепнул что-то какому-то человеку, и тот сразу же поручил нам выносить со склада пустые картонки. Мы проработали больше двух часов, и к великой нашей радости получили 10 динаров. С того дня мы часто работали втроем. Мы работали всюду, где только находилось для нас какое-нибудь дело. Мы делали все, что можно делать руками и ногами. Да-да, ногами. И должен признаться, ногами мы работали гораздо чаще, чем руками. Приходим мы как-то в булочную Андре Дуклянского. За хлебом. А дядюшка Андра и говорит. Хотите у меня поработать? Не откажемся, отвечаю я. Если хорошо, заплатите. В тот же вечер началась наша работа в пекарне. Дядюшка Андра велел нам как следует вымыть ноги и прыгать в больших каменных корытах, в которых была мука с водой. Мы прыгали как одержимые, приправляя свою работу визгом, смехом, пением. «Ах!» – вздохнул дядюшка Андра. «Как я скакал по тесту в молодые годы!» Однако мы недолго работали у дядюшки Андры втроем. Вскоре к нему определился и рыжий кот. Теперь это был огромный котище, очень похожий на свою мать Анну-Марию Розалью, с огненной рыжей шерстью и длинными белыми усами, придававшими ему вид царственный и холодный. И нрав его очень изменился. Чужим он не позволял даже прикоснуться к себе, а на соседских кошек глядел свысока, Правда, временами снисходя до того, чтобы поколотить их или больно царапнуть. Собак он совсем не боялся, напротив. Он наскакивал на них с такой непостижимой отвагой, словно был не котом, а львом или тигром. К тому же он превосходно ловил мышей. В пекарне от них никакого спасу не было. Вот и пришлось дядюшки Андре взять на службу нашего рыжика. Постой, чуть не забыл сказать тебе. Как-то я встретил дядюшку Иштвана, портного сиятельной графини Леннер, того самого, который шил мне прекрасную разноцветную ливрею. Со слезами на глазах он сообщил, что Анна Мария Розалия приказала долго жить, а почтеннейшая графиня, Божьей милостью, еще жива и пребывает в добром здравии. Пока рыжий кот задирал кошек, дрался с собаками и ловил мышей, все шло отлично. Но в один прекрасный день в характере его произошла перемена, которую никто не мог предвидеть. Господин граф, забыв о своем высоком происхождении, вдруг стал бесстыдно воровать. Он тащил все, что плохо лежало. Ему было до крайности безразлично кого он обворовывает – министра, торговца, священника или неимущего работягу. Отец в шутку говорил, что во всей этой неприятной истории ему нравится лишь одно – рыжий кот в числе прочих грабит и буржуев, ускоряя тем самым их неминуемый конец. Сначала мы смотрели сквозь пальцы на поведение рыжего кота, считая его обыкновенным проказником. Мы любили его и находили ему множество оправданий, надеясь, что эта сомнительная забава скоро ему наскучит и опять все поет по-старому. Но кот упорно продолжал таскать из курятника кур, голубей, плюшевых медвежат подоконников, яркие подушечки для иголок и даже мечи. Все это он приносил домой, и нам волей-неволей приходилось разыскивать их владельцев. Ты и представить себе не можешь, как мучительно трудно было извиняться перед ними и объяснять, как все эти вещи попали в наши руки. Многие подозрительно качали головой, не очень-то веря в наш рассказ. — Это добром не кончится, — частенько говорила мать. — Милотин, сделай что-нибудь. — Прочесть ему проповедь о том, что воровать грех, — отшучивался отец. — Могу заодно рассказать, как несправедливы наши законы. — Все смеешься, — сердилась мать. — Что ж, только помни, я тебя предупреждала. — Постараюсь не забыть. Конечно, он и не подумал что-нибудь предпринять. А рыжий кот, этот аристократ, в чьих жилах текла голубая кровь благородной Анны, Марии Розалии, по-прежнему занимался воровством и, видимо, делал это с величайшим наслаждением. Теперь он крал даже рубашки с веревок, а в один прекрасный день принес в зубах кролика и победно сложил его к нашим ногам. Причем глаза его блестели каким-то особенным блеском. Мать чуть не хватил удар — Отец нахмурился и сказал, «И в самом деле надо что-то делать». Он, как и все мы, очень любил рыжего кота, и поэтому не мог ни на что решиться. Однако было ясно, что Рыжик будет продолжать свои бандитские налеты, обрушивая на нашу голову всевозможные беды. Соседи уже давно на нас косились, мало помогали объяснения отца, что мы тут ни при чем, а его уверение в том, что это больше не повторится, никто и слушать не хотел. Мы следили за каждым шагом рыжего кота, запирали его в комнате, привязывали к старой липе во дворе, но он всегда умудрялся сбежать – И вот уже снова шнырял по соседним дворам в поисках добычи. Убедившись, наконец, в том, что Рыжик неисправим, отец посадил его в мешок и отнес в палич. Там он бросил его в лесу, а сам с тяжелым сердцем вернулся на трамвае домой. Об Рыжего Кота знали только мы с мамой. Вита, Даша, Милина и Лазарь думали, что он по своему обыкновению бродит по окрестным дворам, и немало о нем не беспокоились. Как-то мы всей семьей обедали на кухне, когда вдруг кто-то заскребся в дверь. Милина, сидевшая с краю, вскочила и отворила ее. «Рыжик! радостно воскликнул Лазарь. «Рыжик!» «Невероятно!» — сказал отец, протирая глаза. «Да это и вправду рыжик!» За эти несколько дней он так исхудал, что даже сквозь его густую шерсть проглядывали тонкие ребра. По всему видно было, что он проделал нелегкий путь. Живые глаза его провалились и потускнели. Весь он был грязный, бока в репье и травинках, лапы в садинах и ранах. «Ах, какой ты страшный!» печально вздохнула Милина. «Бедненький ты мой!» И, взяв горшок с водой, она тут же принялась его мыть. Отец все это время смотрел в окно. Казалось, он стыдится глядеть в глаза рыжему коту. Рыжий кот быстро поправился. Раны на лапах зажили, мягкая пушистая шерсть отливала прежним красноватым блеском. День-деньской он сидел во дворе, и все мы решили, что недавнее происшествие образумило его и с воровством покончено раз и навсегда. К сожалению, мы глубоко заблуждались. По соседству с нами жила госпожа Катяца Маршич, жена мясника по имени Тома. Мясник был маленький толстый человечек, имевший красивый дом, коляску и астму. Госпожа Катица была долговязая и худая, руки ее были унизны кольцами, в ушах висели крупные сережки, а шею всегда украшали какие-нибудь бусы. Ну просто манекен с витрины ювелирного магазина. «Я госпожа», — напоминала она при всяком удобном случае. Дворы наши разделяла высокая стена, утыканная поверху битым стеклом. Однако с рошу у забора, можно было видеть, что происходит на той стороне. Меня особенно занимал песик, целыми днями неподвижно лежавший на траве возле своей конуры. Он никогда не лаял и только временами открывал свои гноящиеся глаза, чтобы посмотреть, не изменилось ли что на белом свете. Звали пёсика Цезарь. Мы даже думали, что это просто чучело, но однажды вечером до нас донёсся его лай. — Слышишь, Цезарь лает! — вдохновенно воскликнул Лазарь. — Гав, гав, гав! Через несколько минут госпожа Катица была уже у нашего порога. Следом за ней ковылял её муж. Он тяжело дышал, издавая при каждом вдохе и выдохе легкий присвист. Слушайте, госпожа Малович! крикнула госпожа Катица и подбоченилась. Кто это свистит? спросил отец. Ах, добрый вечер, уважаемый господин Тома. Господин Тома кивнул в ответ. Говорить ему было трудно. Я это так не оставлю, бушевала госпожа Катица, размахивая руками в кольцах. Я буду жаловаться. Все знают, что мой Цезарь и Мухи не обидят. Ваш кот только что укусил его за ухо. Бедненький песик весь в крови. Я требую, чтобы вы немедленно унесли отсюда своего кота. В противном случае мы подадим в суд. Судья Фаркаши, мой родственник. Разгневанный отец сказал, что ему тоже надоели проказы рыжего кота, что один раз он уже пытался от него избавиться, но кот нашел дорогу домой. Тут же, в присутствии госпожи Катицы и ее мужа, он послал нас на поиски кота и пообещал с минуту отнести его на край света, он где тоже жаждет мира и покоя. Успокоенные супруги Маршич ушли. Рыжий кот словно сквозь землю провалился. Хитрец видел всю сцену и вполне здраво рассудил, что лучше переждать, пока буря уляжется. Заявился он на следующий день, когда отец совсем отошел. И так к нему ластился, кувыркался и весело мяукал, что отец смягчился и сказал. «Слушай, шалопай, даю тебе возможность исправиться, но запомни, это в последний раз». Прошел месяц, а Рыжик вел себя самым примерным образом. Целые дни проводил он в комнате, лишь изредка выходя на прогулку во двор. Вечерами он обычно неподвижно сидел в синях или на подоконнике. Я часто поглядывал на него и по глазам его видел, как хочется ему на волю. Соской и печалью смотрела на забор, улавливая своим чутким ухом, возню и воркование примостившихся там голубей. Душа его рвалась к бою, но он вынужден был сдерживать свои порывы и, сидя на подоконнике, щурить глаза на закатное солнце. День это дня во мне крепла уверенность, что он смирился, и дикий нрав его рано или поздно себя проявит. День ото дня во мне крепла уверенность, что он не смирился, и дикий нрав его рано или поздно себя проявит. Только начал светать, как мы услышали шум на голубятне. Разъяренный голос госпожи Катицы и громкие вздохи ее мужа. Слов разобрать нельзя было. И все же мы поняли, что происходит. Рыжий кот забрался на голубятню, загрыз пятерых голубей, перемахнул через забор и исчез в неизвестном направлении. Госпожа Катица влетела к нам в кухню и, швырнув на пол мертвых голубей, тут же умчалась. Не успели мы и глаза моргнуть, как она вернулась в сопровождении двух полицейских, приказавших отцу следовать за ними. В полицейском участке судья Фаркаши после короткого допроса осудил его на семь дней тюрьмы. — Неделю тюрьмы за пять голубей, — сказал отец, вернувшись. — Это тебе не шуточки. Судья Фаркаши творит суд и правду. Очень не жаль, господин граф, но вы сами виноваты в том, что вас постигнет. — Папа, неужели ты его убьешь? — спросила Милина и разревелась. — Тогда я тоже умру, — заявил Лазарь. — Хватит с меня твоих самоубийств, — вскипел отец. — Пошел вон. Мы решили отнести кота Воджик, к дядюшке Ласло. С тех пор, как мы продали дедушке Ласло лебедя, он завел с нами дружбу, И иногда по воскресеньям мы ездили к нему, чтобы побегать по полям или насладиться благоуханием густых лесов в окрестностях Оджика. Мы были уверены, что Рыжику будет там хорошо. Кроме того, Оджик находился далеко от города, и он при всем желании не сможет вернуться домой. Словно предчувствуя скорую разлуку с нами, Рыжий кот ласился ко всем и жалобными укол. Милины с Лазарем целыми днями лили слезы. Надо поскорее унести его, сказал отец. Этот несчастный граф, великий артист, еще меня разжалобит. Мы посадили кота в мешок, и около полудня прибыли в отжиг. Всю дорогу он молчал и не шевелился. Бедняга безропотно покорился своей судьбе. «Знаешь, сынок», — сказал мне отец на обратном пути, — «я только сейчас понял, как нам будет не хватать этого разбойника». Он оглянулся. Вдали белели свежевыкрашенные стены дома дядюшки Ласла и, смахивая непрошенную слезу, сказал, «Прощай, господин граф, прощай навсегда». И мы быстро зашагали к железнодорожной станции. Часть вторая. Рассказ про день рождения Как-то в начале марта отец сказал мне, «Завтра твой день рождения. В этом году мы отпразднуем его по-королевски. Я пригласил датскую принцессу, голландского наместника и прочих высоких лиц. Ты доволен?» «А что пригласил?» – спросил я. «Какого еще Пишту?» «Моего друга». «Ну что ж, пригласим и его. Где живет этот твой друг?» «На колокольне. Хм. Отец дернул меня за ухо. «Довольно странный друг. Он был у нас несколько раз», – мешалась мать. Он хороший мальчик, я отдала ему старые штаны Лазаря. Молодец! С нескрываемой иронией воскликнул отец. А почему бы не отдать ему еще рубаху, пальто, чулки, и башмаки? Коли уж разыгрывать миллионершу, то до конца. А раз ты так злишься, то знай правду, сказала мать, и на губах ее мелькнула лукавая улыбка. Я отдала ему те самые штаны, которые мы на днях купили Лазарю. Он был совсем голый. В буквальном смысле слова голый. И ты, в буквальном смысле слова, подарила новые штаны Лазаря. Ну что ж, к черту их с обеими штанинами, назад не возьмешь. Итак, сынок, зови на день рождения своего Пишту в новых штанах Лазаря. Я знал, где искать Пишту. В субботние вечера он продавал свечи у церкви, оплачивая таким образом его преподобию Амврозию квартиру на колокольне, которую тот ему предоставил. Пишты нигде не было. Не было его и в Ризнице, где он иногда помогал отцу Амврозию готовиться к службе или крутился возле мальчиков, прислуживавших священнику во время мессы, помогая им надевать облачения, казавшиеся ему царскими одеждами. Благодарение Иисусу, ваше преподобие, поздоровался я с господином Амброзием, заходя в ризницу. А где Пишта? Отец Амброзий снял очки с круглыми стеклами, через которые глаза его казались огромными, как пятаки. Протер их платком и, бережно положив карман, уставился на меня. Стало быть, тебе нужен Пишта? Сердито пробурчал он. Этого выродка и богохульника я выбросил с колокольни. Заметив мой недоуменный взгляд, отец Амброзий пояснил. Он прикарманивал деньги, вырученные за свечи. Вот я и прогнал его. Теперь понял?» Я кивнул головой и медленно направился к выходу, но в дверях я обернулся. «Ваше преподобие!» «Что тебе, сын мой?» отозвался он елейным голосом. «Вы осел!» крикнул я и во весь дух помчался по улице. Уже при первом знакомстве с отцом Врозием я почувствовал к нему неприязнь, хотя на первый взгляд в нем не было ничего отталкивающего. Длинное лицо его казалось даже добродушным. Он щедро застачал снисходительные ласковые улыбки и был совсем всеми любезен и обходителен. И все же, разговаривая с ним, я невольно думал, что все это напускное, что каждое его слово, каждый жест заранее обдуманный и рассчитаны. За его ослепительной улыбкой, за сладкими медовыми речами я видел человека холодного, черствого, безжалостного. Я не сомневался, что отец Аврози оклеветал Пишту, в которого я верил, как самого себя. Слова отца Аврози не выходили у меня из головы. Я уже ругал себя за то, что не обозвал его как-нибудь похлеще. Дав себе слово сделать это при первом же удобном случае, я весело побежал домой. Только я дернул звонок, как дверь отворилась. Я очень удивился, увидев Пишту. «А я пришел к тебе», — сказал он. «Где ты был?» «У тебя». «А я пришел к тебе», — повторил он. Отец вроде выгнал меня на улицу. «Знаю, я был там. Говорит, ты прикарманивал церковные деньги». «Это неправда», — возмутился Пишта. «Верю». Я сказал ему, что он осел. Разговаривая с Пиштой, я как-то машинально рассматривал его штаны. И только сейчас до меня дошло, почему они привлекали мое внимание. А где новые штаны? Спросила я с удивлением. Пишта опустил голову. Отец сам взял за свечи. Вот как, вскипела мать. Он думает, что священнику дозволено снимать штаны с кого хочет? Пошли, дети. Я впервые видел мать в гневе. У ворот мы встретили возвращающегося с работы отца. Эй, вы куда собрались? Мать объяснила. Что с воза упало, то пропало, твердо сказал отец. Знаю я это вам, Что он взял, взято на веки веков. Аминь. Удивляюсь только, как он втиснет свое брюхо в детские штанишки. Мы рассмеялись и вернулись домой. Отец внимательно разглядывал Пишту. Так это вы и есть господин Пишта? спросил он уже в кухне. — Я это сразу понял по твоим, по твоим так называемым штанам. Мы долго говорили об отцам в розе и о Пиштинных штанах. Мать накрывала на стол. После обеда отец сказал. — А ну-ка вставайте, идем в город. — Милутин, ты не как с получкой? — озабоченно спросила мать. Ты же знаешь? Никакой получки я не получал. Списки еще утрясают. Пошли дети. Лучше я останусь играть с лазерами Витой, с Милиной и Дашей, сказал Пишта. Ты пойдешь с нами, прикрикнул на него отец. Милутин. Мама хотела было что-то сказать, но вдруг передумала и только махнула рукой. Мы перешли площадь, прошли через парк и направились к центру города. Папа, куда мы идем? спросил я. Разговаривай с Пиштой, не мешай мне думать, ответил он. И будь уверен, кирпичи таскать я не заставлю. Зазвонил трамвай, и мы остановились. Потом перешли через линию и увидели большой магазин тканей и одежды Хартвиг и Ко. Папа, так мы идем? воскликнул я. Конечно, мы идем, небрежно заметил он. Мы вошли в магазин Хартвига. Несмотря на дневное время, он был залит электрическим светом. Швейцар смерил нас презрительным взглядом. Этот оборванец с вами? спросил он, показывая на пишту. Этот юный господин со мной? застоинством ответил отец. У вас еще есть вопросы? Мы поднялись на второй этаж. Там находился отдел детской одежды. «У меня немного денег», — сказал отец. «Тебе, сынок, нужна куртка, а штаны». «Мы купим один костюм, и вы его поделите». «Это тебе подарок к дню рождения». «Мы купили голубой матросский костюмчик. Я надел куртку, а штаны брюки». «Новая одежда нам очень шла». Словно завороженный стоял пишты перед огромным зеркалом, не веря, что он видит в нем свое собственное отражение. «Ах, как к лицу тебе синий цвет!» — воскликнула продавщица. «Ты в них настоящий моряк!» — прибавил я. Пишта гладил штаны, засовывая руки в карманы, вертелся перед зеркалом и, наконец, встал, в грудь и выставив вперед правую ногу. Несколько минут стоял он так, не шевелясь, в полной неподвижности, и вдруг сорвался с места, повис у отца на шее, прижался головой к его груди и разрыдался. «Господин Малович!» — лепетал он сквозь рыдание. «Господин Малович!» Отец гладил Пишту по голове и повторял смущенно. «Вот ведь как! Вот ведь как!» Мы вышли из магазина и молча направились домой. У трамвайной линии отец вдруг остановился. «Давайте-ка немножко прогуляемся», — предложил он. «Боюсь, что дома нас ждет скандал. Я должен подготовиться к обороне». Мы долго гуляли по городу. Отец завел нас в кондитерскую и купил мороженое и медовых конфет. Потом мы зашли в кафе, где он выпил красного вина. Домой мы вернулись уже на закате. Я думал, что мама удивится, но, казалось, именно этого она и ждала. «Ну и франты», — сказала она, поглаживая нас спишетой по голове. «Теперь вы точно братья!» И, повернувшись к отцу, сердито проговорила. «Молочина. А почему бы тебе еще не купить рубаху, пальто, чулки, башмаки и шапку? Давайте, господин миллионер, посмотрим, что осталось от вашей жалкой получки!» «Ах, какой день!» Дело было так. Отец три дня кашлял, потом три дня чихал, а в субботу был уже совершенно здоров. Он вынес сад раскладушку и лег загорать. «Наконец-то, сынок, мы разбогатели!» Сказал он, увидев меня. «Каким образом?» Обыкновенным. Я выздоровел, а здоровье дороже денег. Он закрыл глаза и блаженно улыбнулся. Я рассмеялся. — Папа, — заговорил я, сластенно смеявшись, — пошли завтра на озеро. Если будет хорошая погода, будем купаться, загорать, отлично проведем время. Ну что ж, пошли. — Лучше помоги мне сделать уборку, — вмешалась в разговор мать. Не развалишься. — Я полагаю, что сейчас мне полезнее подышать свежим воздухом. — Убедил, — засмеялась мать. «Может, пора уже ставить пироги вам в дорогу?» «Спасибо». Отец бросил на мать благодарный взгляд. «Пропал бы я без тебя». «Не торопитесь благодарить», — язвительно сказала мать. «Отправляйся себе на палич. Только прихватишь еще вид усмилиный». Отец вскочил с раскладушки. «А почему не Лазаря с Дашей?» Врачно пробурчал он. «Лазарь еще мал, а Даша останется мне помогать», — невозмутимо ответила мать. «Идет», — сказал отец. «Долой солнце, далой воздух, долой купание, долой все на свете». Я остаюсь дома, буду валяться на раскладушке. Папочка, миленький, пошли на озеро, защебетала Милина. Ну, пожалуйста, папочка, пойдем купаться. Пойдем, пойдем, пойдем. А я возьму лук со стрелами, чтобы охотиться на тигров, заявил Вита. Я буду охотиться на львов, на верблюдов и китов. Если так, то пошли, засмеялся отец. Представляю, как не будет весело. Мы вышли из дому около девяти часов. Утро было ясное, солнечное. Настроение у нас было самое распрекрасное. Словом, все обещал отличную прогулку. У ворот мы простились с мамой. «Милутин!» – озабоченно сказала она. «Смотри за детьми!» «Спасибо, что напомнила!» – надувшись, буркнул отец. «Пошли, господа! Левой, правой, левой!» «Хорошенько смотри за детьми!» – крикнула мать, когда мы уже подходили к концу улицы. «И возвращайся вовремя!» Мы направились к аптеке. В ожидании трамвая отец разговаривал с каким-то человеком в соломенной шляпе. Человек в соломенной шляпе метнул на нас быстрый взгляд и вернулся к разговору о гражданской войне в Испании. «Знаете же, господин Милутин!» В голосе его звучали восхищение и приподнятость. «Генерал Франко — великий человек!» Отец нахмурился. Губы у него задрожали. Я знал, как он ненавидит фашизм, как рвется в бой на стороне республиканцев, и потому испытывал невольный страх за соломенную шляпу незнакомого господина. Но в эту минуту подошел трамвай, и мы поехали. «Он тебе не кажется странным?» вдруг обратился ко мне отец. «Что, папа?» «Да господин, с которым я разговаривал. Похож вроде на человека, а на самом деле просто осел». Трамвай бежал, весело звеня. На Палич мы прибыли раньше, чем думали. «Озеро, озеро, озеро!» — возбужденно напевала Милина. «А воду в нем можно пить?» — спросил Вита. «Если будешь умирать от жажды», — ответил отец. «Да и то советую потерпеть». Мы прошли мимо лодок и парусников, привязанных к деревянному молу. Дул слабый, как дыхание, ветерок, и лодки равномерно покачивались на мелкой зыби. Зрелище было великолепное. «Что ты делаешь?» — вдруг вскрикнул отец, хватая Виту за руку. Но было уже поздно. Стрела просвистела в воздухе и угодила в голову бородачу с выдатурированным на груди океанским кораблем. «Извините, пожалуйста», — сказал отец с виноватой улыбкой. «Повесьте свое извините кошки на хвост!» — негодовал бородач. «Маленький дикарь! Ты что, пришел сюда охотиться на людей?» Отец взял Виту за руку и ускорил шаг. Мы с Милиной едва поспевали за ними. — Так это и есть твои львы, тигры, киты и верблюды? — сердито спросил отец и дернул Виту за ухо. — Я не в него целился, — оправдывался Вита. — А в кого же? — В старуху с пестрым зонтиком. — Еще лучше. Только посми еще разок стрельнуть, руки оторву. А теперь, дети, купаться. Кроме нас, на пляже был еще один человек в зеленых купальных трусиках. Он лежал на песке, когда мы пришли. Одежду он, вероятно, спрятал в кустах. — Чудак. Тихо сказал отец, когда незнакомец поднял голову и недовольно покосился на нас. А впрочем, какое нам до него дело? Мы долго не выходили из воды. Плавали, плескались у берега, брызгались. Вита поймал даже какую-то рыбешку. Правда, она плавала кверху брюхом, но какое это имело значение? Человек в зеленых трусиках все время лежал на песке. Под вечер, когда мы уже собирались уходить, он встал и быстро пошел в воду. Постояв немного у самого берега, он вдруг нырнул и поплыл, размахивая руками и ногами с таким ожесточением, будто хотел сбаламутить все озеро. Мы весело расхохотались. «Далеко ему не уплыть!» — сказал отец, вытряхивая из башмаков песок. Он оказался прав. Через несколько минут с озера донесся истошный крик. «Помогите! Тону! Помогите!» «Что я говорил?» — воскликнул отец, бросил башмак, прыгнул в воду и стремительно поплыл к утопающему. «Почему папа купается в костюме?» — удивился только что подошедший Вита. «Один дяденька тонет!» — объяснила Милина. «Папа поплыл его спасать!» Вита Смилиной, не понимая опасности, хлопали в ладоши, смеялись и что-то кричали. Я же замирал от страха, глядя с каким трудом отец тащит крупного плечистого человека. Берег все приближался, и казалось, что все это кончится быстро и просто, но вдруг волна захлестнула человека, державшегося за плечо отца. Он захлебнулся и в диком страхе снова начал бить руками и ногами. Я с ужасом видел, как он пошел ко дну, увлекая за собой своего спасителя. Однако вскоре отец снова всплыл на поверхность. Он держал утопающего за волосы а тот, совсем обезумев от страха, пытался схватить отца за горло. Недолго думая, отец грубо оттолкнул его, изогнулся словно щука и наотмашь ударил его кулаком по лицу. Голова утопающего безжизненно свесилась на грудь, и он опять скрылся под водой. Отец снова взял его за волосы и вытащил на берег. «Хм, пришлось его стукнуть», — сказал отец, глядя на большой синяк под правым глазом спасенного. «Однако, я надеюсь, он не взыщет с меня за это, когда очнется. Черт его подери, и меня чуть не утопил в этой луже». Отец надавил ему коленом на живот, потер веки, а потом взял его руки и стал водить их вверх и вниз. Жизнь постепенно возвращалась в распростертое на песке посиневшее тело. Наконец, человек открыл глаза и посмотрел на отца благодарным взглядом. — Вы спасли мне жизнь, господин, — пробормотал он. — Спасибо. — Не за что, — великодушно воскликнул отец. — Люди должны помогать друг другу в беде. — Я выполнил <звуки> свой долг. — Я никогда этого не забуду, — сказал неизвестный. «Ваше дело. Сынок, помоги мне отжать костюм». Пока я помогал отцу выжимать из пиджака и брюк воду, неизвестный ушел в кусты, где лежала его одежда. Его долго не было, а когда он появился, отец так и обомлел. Спасенный им человек был одет в красивую жандармскую форму. На плечах его поблескивали лейтенантские погоны. «Ну и болван же я!» Отец стукнул себя по лбу. «Видишь, сынок, к чему приводит поспешность?» Жандармский лейтенант подошел к нам, Еще раз поблагодарил отца и медленным, неуверенным шагом направился к трамвайной остановке. «Ах, какой сегодня день, какой день!» – бормотал отец, шагая по широкой тропе вдоль озера. «Всю жизнь воюю с жандармами и полицией, а тут вытаскиваю из воды жандармских лейтенантов». Псих! одно утешение, что дал ему хорошую плюху. Дома отец рассказал матери про случай на озере. «Да мне не жалко, что я его спас», – сказал он в заключение. «Черт с ним! Только вот опять буду три дня кашлять и три дня чихать». В гостях. Моя тетушка Виленка вышла замуж за торговца Миленти Бибера. Она была счастлива, даже чересчур счастлива. В письмах к нам она неизменно писала. Дорогие мои, я очень счастлива. Миленти прекрасный человек. Он такой внимательный, заботливый и так любит меня. Ах, вы просто представить себе не можете, какая я счастливая. Позавидовать можно, говорила мать, глотая слезы. Беленка счастлива, Виленка слишком счастлива. А я. О, Господи, у меня пятеро детей и один хуже другого. И это называется жизнью. А кроме того, у тебя муж, которого только что прогнали с работы, сказал отец, входя в кухню. Он слышал причитание матери. Печально, но факт. «Опять — Опять? — вскрикнула мать. — А что я могу сделать? — оправдывался отец. — Это уже восьмой раз. Нет, девятый. Скоро будем праздновать юбилей. — Потерял работу и радуешься, — укоризненно сказала мать. — Как мы будем жить? Отец долго размышлял. — Я кое-что придумал, — сказал он наконец. — Только не знаю, как ты на это посмотришь. Мать взглянула на него с любопытством. «Драгона с Лазарем, пошлем к Мелентию с Виленкой. Разве Виленка не пишет в каждом письме, какая она счастливая? Два лишних рта их не разорят». «Три рта!» — поправила его мать. «Ты забыл, что Лазарь ест за двоих. Только стоит ли докучать им своими бедами?» «А ты знаешь выход поумнее?» — сердито спросил отец. «Ну ладно», — согласилась мать. «Если на днях не найдешь работы, то пошлем их к Мелентию с Виленкой». Отец каждое утро отправлялся на поиски работы. Вечером он возвращался такой усталый, будто весь день ворочил камни. «Уф!» — отдувался он. «Нет работы тяжелее, чем искать работу». Прошло десять дней, но работы все не было. Наши продовольственные запасы подходили к концу. «Радуйтесь!» — воскликнул отец. «Завтра поедете к тете с дядей. Там у вас будет все, даже птичье молоко. Хе-хе-хе! И каких-нибудь пичужек, а перелетных птиц!» «Почему вы отсылаете меня?» — заворчал я, нисколько не обрадовавшись. «Пусть едет Вита. Путь не близкий». Серьезно сказал отец. «Так что же, мы с Лазарем поедем одни?» «Конечно нет!» Голос отца заметно повеселел. «Вас будет сопровождать придворная свита. Министры, повара, кондитеры, гувернеры, няньки, мамки, кучера и прочие слуги. Это вас устраивает?» «Они живут недалеко от вокзала», — объясняла мать. «Я там никогда не была, но очень хорошо представляю себе их дом». Виленка так часто описывала его в своих письмах. «Ах, это настоящая вилла!» «Внизу находятся гостиные и столовые, а наверху спальни». Окна широкие, белые, с серебристыми жалюзи, чтобы солнце не портило мебель. Перед сад. Вилинка обожает цветы. В Турополе у нас был садик, и Вилинка всегда следила за ним и ухаживала за цветами. Там росли самые обыкновенные цветы, но теперь у нее орхидеи, хризантемы, камелии. Сад огорожен. В центре забора ворота с небольшим навесом. чтобы дождь не повредил электрический звонок. Вы без труда найдете их дом. Мы стояли на перроне. Лазарь сиял, как ясное солнышко а я едва сдерживал слезы. «Мне жаль отпускать тебя, сынок», ласково сказал отец. «Но другого выхода у нас нет». «Я понимаю, папа», проговорил я, отворачиваясь, чтобы он не видел моих слез. «Понимаю». «Приглядывай за Лазарем», сказала мать. «Он еще маленький. И пишите нам». Чем дальше отъезжали мы от субботицы, тем тяжелее становилось у меня на душе. Впервые в жизни я должен был жить отдельно от семьи, и это угнетало меня. Невидящими глазами смотрел я в окно. Мне казалось, что поезд везет нас в неведомую даль, откуда нет возврата. Чтобы отвлечься от горьких дум, я закрыл глаза и мысленно перенесся в нашу уютную комнату. Напряженный слух мой улавливал ласковый голос отца. Звонкий смех милины и тихие, размеренные слова матери, всегда вселявшие в меня бодрость и надежду. Тут я открыл глаза и увидел, что нахожусь в поезде. Сердце мое сжалось от боли, ком подступил к горлу, но я подавил слезы. Неловко было перед Лазарем, как-никак я считался уже взрослым. А какой на вкус птичье молоко? – спросил друг Лазарь. «Птичьего молока не бывает, засмеялся я. Так только говорят. Но Лазарь не поверил. До самого шабаца он неутомимо расспрашивал меня о птичьем молоке. В шабаце сошло много народу. Я крепко держал Лазаря за руку. Дяденька, вы не знаете, где живет Милентия Бибер? – спросил я одного степенного седовласого человека. Нет, не знаю, ответил он. Я не здешний. я из Дебрца». Я покажу вам, предложил свои услуги какой-то гимназист, слышавший мой вопрос. «Откуда ты, малыш?» «Из Субботицы». «А это твой брат?» Он показал на Лазаре. «Да». Гимназист вытащил из кармана сигарету, зажег и, прикрыв ее рукавом, стал пускать кольца голубоватого дыма. Мы с Лазарем шли за ним. «Ты тоже из Субботицы?» Обратился гимназист к Лазарю. «Да, дядя». «Хм, никогда не слышал об этой вашей Субботице». Мы дошли до перекрестка, на углу было кафе. «Я пойду направо, а вы сверните налево», — сказал гимназист. Там дом вашего Милентия Перца, в нижнем переулке. Ну, всего вам. Нам пришлось спрашивать прохожих, прежде чем мы нашли дядюшкин дом. Никакой ограды вокруг него не было. И никакого сада. Ворота с электрическим звонком тоже отсутствовали. Это был низенький, покривившийся домишка, с облупленной штукатуркой и узкими, давно не крашенными окнами. Словом, впечатление он производил самое жалкое и унылое. Я долго стоял перед расшатанной калиткой, не решаясь войти. На всякий случай я спросил еще одного прохожего. Здесь ли живет Милентия Бибер? И, получив утвердительный ответ, робко толкнул калитку. Она поддалась. Мы вошли в выложенный кирпичом темный и сырой двор. Ох, вздохнула тетя Виленка, увидев нас. Дядя Милентия будет вам очень рад. Раздевайтесь, садитесь. Есть хотите? Я бы съел слона, сказал Лазарь, широко открывая рот. Весь день не ел. Ты съел два куска хлеба с маслом и яблоко, заметил я. Разве это и еда? Удивился он. Тетя Виленка разохалась, что мы застали ее врасплох что в доме ничего нет, кроме хлеба и брынзы. Но, к счастью, у нее много кукурузной муки, и она в миг сварит мамалыгу. Готовя ужин, она все время говорила, и Лазарь, утомленный дорогой, заснул. Пришел дядя Мелентия. Угрюмо покосившись в нашу сторону, он молча сел за стол и закурил дешевые сигареты с ужасно едким запахом. — Какой черт принес вас сюда? — пробурчал он с нескрываемой яростью, когда тетя Виленка поставила на стол мамалыгу. — И так все идет кувырком, только вас здесь не хватает. — Не надо, Милентия. — взмолилась тетя Виленка. — Они не-не. Молчи! — загремел Миленти и, шумно отставив стул, начал взволнованно ходить по комнате. — Ты соображаешь, что происходит? Кризис, безработица, стачки. Все рушится и валится. Того и гляди, нас коснется. А она приглашает этих, этих, в гости. Дура ты набитая, ни о чем не имеешь понятия. Лазарь проснулся. Он с интересом взглянул сначала на Миленти, потом на меня. — Это наш дядя? — спросил он. С налитыми кровью глазами Миленти повернулся к Лазарю. «Владятся, как зайцы, а потом вешают своих чат на шею другим!» — рычал он. «Чего сами о них не заботятся? Тоже благодетелей нашли!» Он оттолкнул тарелку с мамалыгой и, хлопнув дверью, вышел вон. Он немного нервничает, — сказала тетя Виленка, накладывая лазарю добавки, ибо он, несмотря на все громы и молнии, уже слопал свою порцию. «Не обращайте внимания на дядю Милентия. Ты, дракон уже большой и все понимаешь. Мается он, бедняга. И товар закупи, и привези его на место, и продай, и даже на дом отнеси». Вертится, как белка в колесе. Идем, Лазарь. Тетя Виленка уложила нас спать. Лазарь тотчас заснул, а я до полуночи ворочался сбоку на бок. Я слышал, как вернулся дядя Милентия. Он долго ходил по двору, распевая хриплым, пьяным голосом. Ох, лужок ты мой лужок! Что теперь мне, бедное, делать? Утопила сава милого дружка. Потом пение прекратилось, а из соседней комнаты послышался его храп и приглушенный голос тети Виленки. Дядя Миленти ушел еще затемно. Вернувшись, он упорно делал вид, что не замечает нас. Мы прожили у них несколько недель, до того самого дня, когда получили от мамы письмо, в котором она писала, что отец нашел работу, и мы можем вернуться домой. «Кланитесь маме с папой», — сказала тетя Виленко, кладя в сумку большой теплый каравай, кусок солонины и несколько яблок. «И приезжайте еще. Надеюсь, вам здесь было хорошо». Вечером мы были уже дома. Сославшись на усталость и головную боль, я тотчас же улегся в постель. А на рассвете незаметно улизнул из дому, нашел пишту, и мы вместе отправились на палич. Мне не хотелось рассказывать дома о нашем житье в Шабаце. Разве я мог сказать правду после всего, что тетя Виленка сделала для нас? Через несколько дней пришло письмо от тетушки. Мама читала его вслух, бросая временами на отца обзоры, полные укоризны. Да, вот у Виленки жизнь так жизнь, вдохновенно воскликнула мама, окончив чтение. Подумать только, они покупают автомобиль, а осенью поедут в Вену. Мать вновь и вновь перечитывала письмо, а я ушел в комнату и, уткнувшись головой в подушку, залился слезами. В ушах у меня звучал самый печальный голос, какой я когда-либо слышал. Голос моей доброй и милой тети Виленки. Надеюсь, вам здесь было хорошо. Красные и белые Когда я встречаюсь со своими братьями и сестрами, разговор у нас как-то само собой переходит на детство. Недавно я был у Виты. Мы сидели на веранде, любой с Дунаем и чернеющим на той стороне лесом. «А помнишь нашего соседа, Игнатия Аполлоновича Борисова?» – спросил друг Вита. «Словно вижу его перед собой», – живо ответил я. «Высокий, костистый, с курчавыми волосами, всегда блестящими от разных масел и помад. Вся улица благоухала, когда он шел. И одевался он как-то необычно. Часто ходил в черном сюртуке, широких полосатых брюках и узеньких лакированных ботинках. Настоящий светский человек», – говорила про него мама. «Посмотрите, какой он элегантный, подтянутый, как следит за собой, позавидовать можно». Еще у него была черная трость с серебряным набалдашником, который он размахивал как фокусник, прежде чем вытащить из шляпы зайца или голубя. Держался он чересчур надменно, с соседями знакомства не водил, а если кто-нибудь с ним здоровался или старался заговорить, он презрительно отворачивался или делал вид, что разглядывает бегущие по небу облака. «Точный портрет», — засмеялся Вита. «Мы все считали его русским. Помнишь, отец называл его этим противным белым, что приводило меня в крайнее недоумение?» «Как-то я спросил отца, что это значит», Разве мы не такие же белые, как Игнатий Аполлонович Борисов? Отец иногда рассказывал нам о борьбе красных и белых в России, продолжал Вита. Я очень любил эти его рассказы. В то время я за поем читал книги про индейцев и был уверен, что в России тоже шла война между краснокожими и белыми. Признаюсь, всем сердцем и душой я был на стороне белых. Отец же, как ни странно, был на стороне красных. — Почему тебе хочется, чтобы побеждали индейцы? — спросил я его однажды. — Какие индейцы? — удивился он. — Да красные, про которых ты всегда рассказываешь. «Ты еще слишком мал», — сказал отец. и глуп вдобавок. Красные вовсе никакие не индейцы». «Ну и сказанул», — надулся я. «Не собираешься же ты утверждать, что красные — это белые?» Отец ласково посмотрел на меня, улыбнулся и сказал. «Красные — белые, но есть среди них и желтые, и черные, и даже красные». Я решил, что он просто пьян, но тут же уверился в обратном. Я был в полной растерянности. «Ну и тупица же ты», — сказал отец в ответ на мой вопросительный взгляд. «Не обижай мальчонку» строго дернула его мать. «Ладно, приказано не обижать, не буду. Но в таком случае прикажи ему не задавать мне глупых вопросов». Я вновь занялся упражнением по сербскому языку, которое мне задал отец, чтобы я не слонялся из угла в угол. «День был чудесный», – прочел я первое предложение. Мне было невыносимо скучно. «Вы с Лазарем гостили тогда у тети Виленки, и я просто умирал от зависти, представляя себе, как вы сейчас играете, лакомитесь шоколадом и яблочным пирогом. А я вот, сиди за каким-то глупым упражнением». Я долго зевал и потягивался, прежде чем взяться за дело. Но все же сделал упражнение и стал читать его вслух. День был чудесный. Вдруг кто-то постучал в дверь. Отец вздрогнул. Мать пошла открывать. День был чудесный. Я глянул в окно. На улице лил дождь. «Кто там?» — крикнул отец. «Милутин, скорее иди сюда!» — испуганно позвала мать. «Тебя спрашивает господин Игнатий. Говорит, у него срочное дело». Отец так скривился, будто съел полкило соли. «Мне как раз не хватает этой белой крысы!» — проворчал он нарочно громко, чтобы господин Игнатий мог его слышать. «Вот уж незваный гость!» Он вышел в сене, а я на цыпочках подкрался к двери. Господин Игнатий протянул отцу руку. Отец взял ее кончиками пальцев, как дети берут лягушку или противного жучка. Господин Игнатий приблизился вплотную к отцу и что-то доверительно зашептал ему. Мать, заметно взволнованная, стояла в сторонке, в нескольких шагах от них. Я не слышал, что говорил господин Игнатий, видел только, что слова его буквально ошеломили отца. Он одобрительно кивал головой, то и дело восклицая «Черт возьми!» или «Ах, вот как, вот как!» Но больше всего меня удивило, что с господина Игнатия начался соскочил его надменное выражение. «Что?» – изумился отец. «Ити бы рожа с вами?» «Да», – ответил господин Борисов. «Надо спешить». Отец быстро обернулся и, показывая на меня пальцем, сказал матери. «Запри на ключ эту полицейскую ящейку." Задвинь задвижку и на всякий случай вбей в дверь два-три гвоздя. Идемте, господин Игнатий. Они ушли, а мать вернулась в комнату и плотно притворила за собой дверь. Куда они пошли? Спросил я. Прогуляться. Ну и выбрали денек. Иные любят гулять в дождь, сказала мать, подходя к окну. Что-то я раньше не замечал этого за папой, съязвил я. И господин Игнатий, он всегда зовет этим противным белым, и вдруг... Молчи! Сердито перебила меня мать, приникая лицом к запотевшему стеклу. Скрипнула входная дверь. Из синей донеслись шаги и какой-то шум. Мать все еще смотрела в окно, и я благополучно выскользнул в сени. Отец, господин Игнатий и еще один человек, которого я никогда раньше не видел, несли два больших ящика и части какого-то странного станка. С их одежды, сплошь перепачканной машинным маслом, ручьями стекала вода. Наш пострел везде поспел, воскликнул отец, увидев меня. И обратился к господину Игнатию и незнакомцу. До свидания, не беспокойтесь. Приходите, когда все уляжется. Все будет в целости и сохранности. «А тебе, товарищ Рожа, я еще должен яблочный пирог». Господин Игнатий и незнакомец, забыв затворить за собой дверь, быстро сбежали по ступенькам. «Куда они так торопятся?» – поинтересовался я. «В театр», – ответил отец и глубоко вздохнул. «Иди сюда, мы тоже посмотрим спектакль». Мы подошли к матери и тоже стали смотреть в окно. Я видел, как живший напротив нас господин Игнатий вошел в дом, а незнакомец, шлепая по лужам, заспешил вниз по улице. Вот он завернул за угол, и улица опустела. Я слышал только шум дождя да свист ветра, напоминавший протяжные звуки волынки. Мы все еще стояли у окна. «Чего мы ждем?» — с досадой спросил я отца. «Имей терпение», — ответил он и взглянул на часы. «Еще рано». «А я боялась, что вы не успеете», — вздохнула с облегчением мать. «Тебе, Милутин, пришлось бы плохо, ведь ты и так уже значишься во всех черных списках». «Беспричинный страх», — с каким-то насмешливым озорством сказал отец. «Хорошенько открой глаза, господин Шпик. Вон идут твои коллеги». Я прилип носом к стеклу. На улице появились двое в черном. На некотором расстоянии от них бодро шагал отряд жандармов. «Как ты думаешь, кого они хотят проведать?» — обратился ко мне отец. «Господина Игнатия Аполлоновича Борисова!» — выпалил я, как из пулемета. Отец с удивлением посмотрел на меня. «А ты не так глуп, как я погляжу. Может, ты знаешь, зачем они пришли?» Я пожал плечами. «Ладно», — сказал он, прячась за занавеску. «Потом объясню. А сейчас наслаждайся приятным зрелищем. Шекспир в сравнении с ним ничто. Жандармы вошли в дом господина Игнатия. Вскоре я увидел, как в окошке замелькали их тени. Двое влезли на крышу. Поддерживая друг друга, они ползком добрались до дымовой трубы. Встали во весь рост и, скривив лицо в брезгливой гримасе, заглянули внутрь. Не знаю, что там было интересного, только они долго смотрели в трубу и так смешно вертели головами, что я расхохотался. Родители тоже весело смеялись. Потом один жандарм вышел на улицу и стал прикладом простукивать стену. Очевидно, что-то показалось ему подозрительным. Он приложил к стене ухо, и потоки дождя заструились по его лицу и шее. Когда он отошел от стены, я увидел, что лицо его посинело. Отец указал на него пальцем, и все мы залились веселым, лукавым, совершенно беззаботным смехом. Жандармы долго пробыли у господина Игнатия. Наконец они удалились. Господин Игнатий с любезной улыбкой проводил их до ворот. Раздосадованные и посрамленные жандармы тяжелым широким шагом направились в казарму, чтобы высушить свои мундиры, висевшие на них точно ветошь на огородных пугалах. Улица снова опустела. Опять слышался шум дождя и глухой протяжный вой ветряных волынок. Отец отошел от окна и растянулся на кровати. Поди сюда, сынок», — позвал он меня, когда немного отдохнул. «Я хочу кое-что растолковать тебе». Господин Игнатий печатал прокламации коммунистической партии. Он вовсе не белый, а красный. А кроме того, он такой же эмигрант, как ты, я, твоя мама или тетя Виленка. «Знаешь, откуда родом этот досточимый Игнатий Аполлонович Борисов? Из Никшича, ясно?» «Да», — сказал я. Но это была неправда. Я ничего не понял. Несколько месяцев я размышлял об этом событии. Конечно, многое оставалось для меня неясным, но я научился думать и по-другому смотреть на вещи. И этим я обязан господину Игнатию Аполлоновичу Борисову, настоящее имя которого я так никогда и не узнал. Но разве дело в имени? Важно, что он был мужественным, благородным и честным человеком. Важно, что он был красным. Наши родственники. А теперь, сынок, я познакомлю тебя с нашей родней. Я всегда считал, что у нас нет никого, кроме тети Виленки и дяди Милентия Бибера. Правда, отец иногда рассказывал о нашей бабушке, которая жила в Черногории в Пиве. И как жила, как царица. У нее был большой замок, пятьдесят, а может и больше слуг. Целая конюшня арабских сакунов, да еще поля, луга и сады. И все это принадлежит ей? – удивлялся я. – А то кому же? Бабушка живет, как сказочная царица. Каждый день ей доставляют рыбу из Кадрского озера и реки Церноевича, бананы из бара, Инжиры, апельсины из зултиня. «Как же это у нее не испортился желудок?» — ехидно спросила мать. «Привыкла», — небрежно ответил отец. «А кроме того, она любит финики, кокосовые орехи, ананасы, словом, южные фрукты. И знаете, что она делает? Посылает самолет в Ирак. Привезите мне 200 граммов фиников к обеду и половину кокосового ореха к ужину. Она может себе это позволить». «Вздор», — сказала мать. «Вот Виленка и в самом деле живет припеваючи. Дети убедились в этом, а ты все выдумываешь». После этого разговора мы долго не вспоминали ни бабушку, ни тетю с дядей. Но один прекрасный день отец сказал. «Дети, сегодня к нам в гости приедет один родственник». «Бабушка?» – обрадовался я. «Тетя Виленка, прощебетала Милина. «Дядя Перец?» – подал голос Лазарь. «У нас и кроме них есть родственники», – за произнес отец. «Много родственников. И с каждым днем их будет все больше. Сегодня к нам приедет дядя Рокуш». Мы растерянно переглянулись. Ни о каком дяде Рокуша мы и слыхом не слыхали. — А кто он нам? — спросила Даша. — Дядя. — Он твой брат? — удивился Вита. — Нам было известно, что у отца нет ни братьев, ни сестер. — Мне он не брат. — Отец начал сердиться. — Но вам, дядя, поняли? Дядя Рокуш всем нам очень понравился. Он долго играл с нами во дворе и вдруг запел. Сначала он спел одну сербскую песню, потом мадьярскую и, наконец, русскую. Мы и не заметили, как пролетело время. — Как вам понравился дядя Рокуш? — спросил отец и, не дожидаясь ответа, прибавил. «Вечером к нам приедут еще два дядюшки». «А откуда они приехали?» — Любопытствовал Лазарь. «Как их зовут?» «Так я тебе и сказал». Отец дернул его за ухо. «Будешь много знать, скоро состаришься». «Судья Фаркаши, и тот так не любопытничает». Я вгляделся в отца и с изумлением заметил, что за то время, пока мы с Лазарем гостили у тети Виленки, он очень изменился. От его всегдашней веселости не осталось и следа. На лицо легли мрачные тени. Не слышно было его беззаботного смеха и шуток. А по вечерам, с первыми сумерками Он незаметно исчезал из дому и возвращался лишь под утро, чтобы немного поспать перед работой. Однажды он то и дело забегал домой с какими-то пакетами, которые складывал в сарае в дальнем углу двора. Мне давно уже бросилось в глаза, что сарай теперь всегда на запоре, тогда как раньше двери его никогда не закрывались. Все это казалось мне весьма загадочным, и я решил напрямик поговорить с отцом. — Папа, я хочу знать, чем ты занимаешься, — сказал я, когда мы остались одни. — Что в этих пакетах, которые ты так заботливо хранишь в сарае? Ты умеешь молчать?» – таинственно спросил он. – Смешной вопрос. – Я жду ответа. – Умею молчать, как рыба, как немой, как утопленник. Хватит с тебя. – Тогда слушай. В этих пакетах фальшивые деньги. – прошептал он. – Надоело жить в нужде. Хочу разом разбогатеть. По-моему, это самый быстрый, верный и самый легкий способ. Теперь ты все знаешь. Ступай-ка, умойся. – Я уже не маленький. В голосе моем звучала обида. – И хочу знать про твои дела. – Отец посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. «Как летит время!» — вздохнул он. «Я и не заметил, как ты вырос. Что поделаешь, с родителями такое случается. А почему тебя интересуют мои дела?» «Я мог бы помогать тебе», — проговорил я, растягивая слова. «Я могу быть хорошим помощником». Заявились оба дядюшки, и разговор наш оборвался. Родственники подарили нам кулек конфет и плитку шоколада. Мы поделили все поровну, но моя доля тут же перекочевала к Лазарю. Этот маленький обжора с ревом заявил, что умрет на месте, если ему не дадут добавки. «Значит, это дядя Андра и дядя Тибор», — представил нам их отец. «Дядя Андра и дядя Тибор». Я с улыбкой посмотрел на дядю Тибора, ведь это был Тибор Рожа, сын дядюшки Михаля. С тех пор, как мы поселились в субботице, я частенько относил ему письма и книги в депо, где он работал, или домой, в рабочий поселок. Он весело подмигнул мне. Вита пристально смотрел на дядю Тибора. «Что глаза вылупил?» — накинулся на него отец. Никогда не видел людей, или как это по-научному говорится, homo sapiens. Вида пропустил мимо ушей вопрос отца и обратился к дяде Тибору. А я вас видел, когда вы с господином Игнатием принесли ящики. У вас все пальто было в масле. Тебе померещилось, поспешно ответил отец. Он здесь первый раз. Пошли в дом. Играйте, дети. Раз, два, три, кто остался, тот в воде. С тех пор родственники наведывались к нам чуть ли не каждый день. Мы в конец запутались в том, кто нам дядя по отцу, кто по матери, кто племянник, кто двоюродный брат. Отец именовал их нашими родственниками. Я привык уже весь мир считать своей семьей. Но признаюсь, два новых родственника окончательно сбили меня с толку. «Послушай, сынок», — сказал мне как-то отец, — «сегодня мы устроим небольшую вечеринку. Карнавал, маскарад, фейерверк». Я только что был у нашего хозяина. Ты знаешь, он вечно в разъездах, и поймать его труднее, чем жар птицу. Увидел я, что он вернулся, и сразу к нему. «Вот, — говорю, — газда плата за пять месяцев. Одни золотые дукаты и серебряные гроши». А он не в ответ». Сядь, милутин. Разговорились мы с ним, и выяснилось. Нет, ты просто не поверишь, что он тоже доводится нам родней Разве это не чудесно? И он наш родственник, — изумился я. Один из самых близких. Что-то вроде двоюродного брата. Прекрасный человек. Значит, мы не будем платить за квартиру? Ты угадал, — весело воскликнул отец. На эти деньги мы малость кутнем Дуйте спиштой к Турину за вином. Потом к мяснику Лэнджелу за колбасой. Какой сегодня день? Пятница? Прекрасно. Только смотри, чтобы бать не увидел, как будешь возвращаться. Ах, порой чертовски хочется жить на свете. Музыканты, подайте мне шотландскую волынку. Второй родственник озадачил меня еще больше. Он был огромного роста, голову его покрывала короткая черная щетина, она на улыбчивом лице, точно рассыпанной черешни, темнели большие веснушки. Мне показалось, что он тоже смущен этим неожиданным знакомством. Наш родственник, лаконично сказал отец, доктор Моисей Сем. Я улыбнулся и протянул доктору Моисею руку. Он спросил, как меня зовут. Я ответил. «Так-так», — сказал он рассеянно, расплылся в улыбке и ушел. «Ведь он еврей?» — спросил я. «Разумеется», — засмеялся отец. «Он мог бы быть раввином в синагоге». «Какой же он нам родственник?» — вмешался Вита. «Мы же сербы». «Ваша мать — хорватка», — значительно проговорил отец. «Допустим. А кто у нас еврей?» Отец опять засмеялся. «Доктор Моисей Сем, Вот кто». Так я познакомился и подружился со многими нашими родственниками. А вскоре мне представился случай увидеть их всех вместе. Была Пасха, и отец пригласил их в гости. Когда все собрались, мать подала им кофе с бутербродами. А потом повела детей во двор, где был большой стол, уставленный разными яствами, раскрашенными яйцами и пирожными. «А ты чего ждешь?» — спросил отец, задумчиво поглядев на меня. «Почему не идешь есть? Или ты не голоден?» «Я хочу остаться», — сказал я, сам удивляясь тому, как серьезно и настойчиво прозвучал мой голос. «На меня ты вполне можешь положиться». «Хм...» Отец немного подумал – оставайся. В комнате воцарилась тишина. Тогда встал один наш родственник, кажется, его звали Антол, и возгласил – товарищи, заседание окружного комитета коммунистической партии считаю открытым. Я неподвижно сидел в углу и смотрел на дядю Андру, дядю Тибора, доктора Сема, счастливый и гордый тем, что я тоже член этой большой и славной семьи. Выборы. Когда мама делает уборку, мы все ей мешаем. Сядем на кровать, она кричит. «Что вы уселись на кровати?» «Переберемся на кушетку. Другого места не нашли. Уйдем на кухню. Только вас здесь не хватает. Ох уж эти мужчины, и какой от вас прок!» «Где бы мы ни сели, где бы ни встали, всюду мои помеха». «Сегодня у меня уборка», — сказала мать. «Надеюсь, я выразилась достаточно ясно». «Еще бы», — воскликнул отец. «Исчезаем до обеда». «И пи, что возьмем?» — спросил я. «Конечно. Без него мы просто умрем со скуки». «А куда это вы направляетесь?» — поинтересовалась мама. — На факультет, — ответил отец. — Мы же ученые мужи. — В добрый час. Только смотри, Милутин, много не пей. — Не удивляйся, сынок, мама знала, что говорила. Водился за отцом такой грешок. Любил он выпить. А выпивший, шумел и распевал бесконечную песню. — Гей, грянул выстрел в видение, слышно было в чустенделе. В народе эту песню поют по-другому. Отец переделал ее на свой лад. Так она ему больше нравится. Да и легче запомнить слова собственного сочинения. За смехом и разговорами дошли мы до факультета. На встречу нам то и дело попадались орущие толпы с флагами и транспарантами. В одной толпе мы заметили преподобного Амврозия. Вернее, его большую черную шляпу, румяное лицо и белоснежный воротник. И лицо, и шляпа, и воротник были такие застывшие и неподвижные, точно их высекли из камня. Пишта нахально показал ему язык. А я, не придумав в ту минуту ничего лучшего, крикнул. Амврозий, осел! К сожалению, святой отец был слеп и глух. И вообще, вид у него был такой, словно он парил под небесами. Возле факультета мы остановились. Наказав нам ждать его у входа, отец торопливо вошел внутрь. Я знал, что он отправился к доктору Моисею Сему, читавшему здесь римское право. Доктор Моисей Сем отличался большим умом и редкой образованностью. Но, как и мой отец, имел одну неизменную страстишку – любил выпить. «А почему бы не выпить?» – говаривал он. «Бог создал вино не для одних дураков, оно прополаскивает мозги». Доктор Моисей Сем часто захаживал к отцу. Они подолгу беседовали, сначала тихо, сдержанно, в полголосы, но постепенно воодушевляясь и буквально захлебываясь словами. Мне казалось, что слова с разлета ударялись друг о друга и ломались со звоном, точно копья. В такие минуты собеседники забывали обо всем на свете. Я не прислушивался к их разговорам. Все равно непонятно, но отдельные слова возбуждали во мне особый интерес. Стараясь проникнуть в их тайный замысел, я снова и снова повторял про себя. Социализм, Ленин, Маркс, диалектика. Исторический материализм, Плеханов, Антидюринг. Как-то доктор Сем с удивлением спросил отца. Откуда вы все это знаете? И мой отец, менявшийся как весеннее небо, умевший быть то серьезным, то ребячливым, ответил с улыбкой. Сорока на хвосте принесла. Доктор Сем смеялся как иступленный. Думаю, что этот случай и положил начало их дружбе. Теперь они встречались гораздо чаще. То у доктора Сема, то у нас. А время от времени в кафе у Турина. Кафе это находилось как раз напротив факультета. Хозяин его Турин. Был маленький круглый человечек с кривыми ногами и непомерно большой головой. К тому же он был глуп, как пробка. Стоило только перекинуться с ним несколькими словами, и вы точно же убеждались в его необычайном тупоумии. «Господин Малович, профессор Сем!» — кричал он, едва завидев их. «Милости прошу! Всегда рад хорошему человеку! Ха-ха-ха!» Друзья здоровались с хозяином и садились за столик, а Турин тут же приносил им литр белого вина и две рюмки. «Не угодно ли чего-нибудь для детишек?» — спросил Турин. «Три малиновой», — ответил отец. «Три малиновой?» – переспросил Турин, явно возмущенный тем, что отец заказывал воду и для Пишты, ведь в его глазах он был жуликом, про которого всему городу известно, что он украл церковные деньги у отца розе «Три порции малиновой, черт побери!» – сердито крикнул отец. «Эгики то харам – «Хорошо, господин Малович». Турин изобразил на лице угодливую улыбку и, бросив на Пишту презрительный взгляд, пошел выполнять заказ. В будние дни в кафе бывало мало посетителей, но на этот раз все столики были заняты, даже у стойки толпился народ. Через несколько дней будут выборы, сказал Пишта, как бы прочитав мои мысли. Он всегда в курсе событий, заметил доктор Сем, когда мы выпили малиновую воду. Ступайте, дети, на улицу, а ты, Пишта, объясни им все, что нужно. Ну, начинай, язвительно потребовал Вита, только мы вышли из кафе. На выборах я наедаюсь от пуза, похвалился Пишта. А в прошлый раз, когда выбрали господина Каначки, я даже забил деньгу. Ты? Удивился Вита. Врешь! Клянусь родной матерью, не вру. «Вольно ж тебе клясться матерью, когда ее нет!» – пробурчал Вита. «Мы знали, что Пишта – круглая сирота и с малых лет живет на улице. Такая жизнь не прошла для него бесследно. Он вырос крепким и выносливым парнишкой, чуточку недоверчивым к людям, большим насмешником и острословом, но при этом он не был ни озлоблен, ни ожесточен. Напротив, с какой-то удивительной бодростью переносил он жизненные бури и невзгоды». Я никогда не слышал от него ни слова жалобы и просто остолбенел от удивления, когда он, вдруг разразился горькими, безутешными слезами. Голова его свесилась на грудь, а худые опущенные плечи тряслись, как в лихорадке. Грубые слова Виты задели нечто такое, что он прятал глубоко в своем сердце, и вся его печаль вдруг прорвалась и хлынула наружу бурным потоком. — Ты гипопотам, обругал я брата. — Не плачь, пиш-то. Смотри, что я тебе дам. Я протянул ему чудесный красный карандаш, недавно подаренный мне отцом. Пишта безучастно поднял голову, но, увидев красный карандаш, сразу оживился. Он уже не раз просил у меня карандаш хотя бы на денек, просто поносить в кармане. Но я не давал, боясь, что потеряет. Говоря по правде, слова эти вырвались как-то помимо моей воли. И мне стало жаль карандаша, лишь только я его предложил. Ты отдаешь мне карандаш? спросил Пишта, протягивая руку. Да. Ну совсем? Да, да! прокричал я, злясь на самого себя за свою поспешность. Зачем ты ему отдал карандаш? спросил Вита. А тебе лучше помолчать, а то я за себя не ручаюсь. В эту минуту в конце улицы появилась большая толпа. На ней плыли флаги, транспаранты и два огромных портрета, с которых смотрела на нас препротивная хмурая рожа, намалеванная так грубо, что мне стало жутко. «Да здравствует господин Дакич! крикнул кто-то из толпы. Голос его, как мячик, покатился по улице. Видимо, кричавший был очень доволен собой. Не успели замереть последние звуки, как он заорал еще истошнее. «Да здравствует, господин Дакиич! Да здравствует, народный депутат!» Пьяная толпа ответила ему каким-то невнятным бормотанием. Крикун остановился и вперил взгляд в золотые буквы-вывески над входом в кафе Турина. Он бессмысленно вращал своими мутными глазами, стараясь, вероятно, понять смысл написанного. Вдруг он громко откашлялся, сплюнул и завопил. «Вперед! К Турину!» И вся арава стремительно хлынула в кафе, увлекая за собой и нас. Человек с флагом вскочил на стол и разразился громовой речью. Во всей толпе он один не был пьян. «Всякий», — кричал он, — «у кого в голове не солома, а мозги, должен голосовать за Дакича». «Почему именно за него?» «Потому что господин Дакич честный, добрый, искренний, трудолюбивый человек, пламенный патриот и примерный гражданин, больше всего пекущийся о благе народа. И если вы желаете добра своей стране, народу и самим себе, то отдавайте свои голоса за господина Дакича. Долой воры и негодяя каначки!» Я равнодушно слушал все эти тирады во славу господина Дакича. Но при последних словах меня словно прорвало. Правильно, долой каначки! Да здравствует Дакич! Вдохновенно прокричал я и изо всех сил захлопал в ладоши. Пишта свиты последовали моему примеру. Мальчик, иди сюда, позвал меня оратор. Толпа утихла. А ну-ка, скажи этим людям, кто такой каначки? Я взобрался на стол и крикнул, что было мочи. Каначки, воры, негодяй! Повтори еще раз. Я был вне себя от счастья. Кто бы мог подумать, что мне представится случай? Публично высказать свое мнение о человеке, по милости которого меня выбросили из школы и которого я ненавидел всеми силами своей души. Каначки вор, мошенник, мерзавец и негодяй. Вот тебе 10 динаров, сказал оратор. Ты их заслужил. Смотрите, он еще ребенок, но уже знает, за кого надо голосовать. Откуда он это знает? Сердцем чувствует, господа хорошие. Одним своим чистым детским сердцем, которое всегда безошибочно отличает добро от зла. Да здравствуй, Дакич! Турин, ставь вино. Пейте сколько хотите. И помните... «Вас угощает господин Дакич!» «Спасибо, но мы выпили уже целый литр», — попытался отказаться доктор Сем. «Больше не можем». «Значит, вы против народа?» — загремел оратор, а толпа мигом окружила друзей, готовая в случае отказа растерзать их на части. «Я полагаю, что мы с народом», — сказал отец. «Турин, литр белого!» «Послушай, мальчик», — обратился ко мне оратор, — «хочешь заработать?» «Хочу». «Писать умеешь?» «Как угодно». И славянскими, и латинскими буквами. А доктор Сем выучил меня даже греческим. Да-да, альфа, бета, гамма, дельта. Вот тебе мел. Будешь ходить по улицам, и всюду, где тебе нравится, пиши. Да здравствует Дакич. Голосуем за Дакича. Я заплачу тебе 50 динаров. Я обратился к с Пиштой. Может, вы тоже займетесь делом? Конечно, ответил я за них. Папа, ты разрешаешь? Пожалуйста. По крайней мере, поупражняйтесь в честописании, сказал он и громко запел. Гей, грянул выстрел видение слышно было в Чустенделе. А доктор Моисей Сем замурлыкал старую песенку. Вперед! Скомандовал я своей гвардией. Мы расписали двери Торина и двинулись дальше. Соседняя улица вывела нас к школе. Мы в растерянности остановились. Пишите, распорядился я после недолгого раздумья. Нечего ее щадить. Она нас не жалела. Мы исписали уже всю стенку лозунгами. Да здравствует Дакич, голосуем за Дакича. Как вдруг я сообразил, что мы тратим мел на одного Дакича. «Стой!» – я крикнул ребятам. «Мы совсем забыли про каначки!» «Правильно!» – весело сказал Пишта. И тут же огромными буквами вывел. «Долой воры и негодяя каначки!» А Вита нарисовал под лозунгом осла и приписал. «Это каначки!» «Хотите, чтобы вашим депутатом был осел?» Мы обходили улицу за улицей, оставляя за собой сотни дакичей и каначки. Наконец, запасы мела, которые нам дал оратор, иссякли. И я предложил подкупить еще мела на свои деньги. «Ты что, сдурел?» – накинулся на меня Вита. Зачем нам это надо? Затем, чтобы вор и негодяй провалился на выборах. Из-за его милого сыночка нас вышибли из школы. Ну и короткая у тебя память. Подлиннее, чем ты думаешь. Только я все равно не дам ни динара. Я дам, сказал Пишта. Каначки плохой человек. Вита престижно понурил голову. Чего лезешь не свое дело? Глухо проворчал он. Ну ладно, сколько с меня? Мы купили три коробки мела и трудились поте лица до самых сумерек. Оставшиеся до выборов пять дней были самыми длинными в моей жизни. Я испытывал нетерпение человека, ожидающего на вокзале поезда. Я просыпался чуть свет, работал в огороде, подметал двор, читал, писал, старался днем поспать, бродил по городу, удил рыбу на палече, я просто не находил себе места. Не думай, сынок, что я так переживал за господина Дакича. В конце концов, мне было совершенно безразлично, кто займет депутатское кресло, богатый помещик или еще более богатый фабрикант. Но в глубине души мне все же хотелось, чтобы господин Каначки с треском провалился. Тогда я был бы отомщен. К тому же я чувствовал, что провал Каначки внесет в мою жизнь что-то светлое и прекрасное. Несмотря на все наши заключения, во мне жила надежда на что-то хорошее, что ожидает меня впереди. Наступил день выборов. Все мои страдания как рукой сняло, когда я узнал, что господин Каначки не прошел в депутаты. Такое событие надо было отметить, отпраздновать с подобающей случаю пышностью. У меня оставалось немного денег, и я пригласил пишту с Витой в кондитерскую, лакомцы пирожными с лимонадом. А Даше, Милине и Лазарю купил медовых конфет, от которых, если верить написанному на кульках, человек поздоровеет, станет сильным точно лев. Весь мир как-то сразу похорошел в моих глазах. «Если хочешь увидеть чудо, верь в него, и оно придет», — сказал поэт. А я верил в него твердо и непреклонно. Дня через три после выборов отец пришел с работы неожиданно рано. Он был в самом отличном расположении духа, смеялся, шутил, балагурил. И слова его заражали всех такой же веселостью и радостью. — Господа графы, — обратился он к нам с Витой, — нуте, быстренько умойтесь и обуйтесь, чтобы выглядели так, будто вас только что вынули из коробки. — А куда мы пойдем? — спросил Вита. — На придворный бал, — засмеялся отец. — По приглашению их высочеств королевичей Андрея и Томислава. Я знал, что это значит. Догадка моя превратилась в уверенность, когда мать вся в слезах проводила нас до ворот. Отец, держа нас за руки, шагал с гордо поднятой головой, и весь он был такой просветленный и величавый, что я невольно залюбовался им. Я молчал, боясь каким-нибудь случайным словом разрушить все это волшебство. Вскоре мы подошли к школе. Рабочие смывали со стен наши лозунги. «Вот они, врата рая!» — смеясь сказал отец, подходя к дверям. Директор встретил нас приветливо и сердечно, предложил отцу сигарету, а нам свитый фруктовый сок. «Вы, сударь, умный человек!» — сказал он, обращаясь к отцу. «Смею надеяться, что вы правильно поймете меня. Каначки был тогда депутатом, и я бы лишился места, если бы не поступил так, как поступил». «К сожалению, это правда», — вздохнул отец. «Могут ли мои сыновья завтра же приступить к занятиям? Им не терпится сесть за парту». Наутро мы с Витой пришли в школу. Ребята встретили нас веселым криком. Сына бывшего народного депутата, господина Каначки, среди них не было. Сразу после выборов он уехал с отцом в Белград. «Богатство наше растет». Давно уже в нашем доме творится что-то странное. Чуть свет, отец с матерью куда-то уходят. Куда? Э, сынок, я и сам хотел бы это знать. Присматривай за детьми, сказала мне мать перед уходом. Оставляю их на тебя. Напомни Вите, чтобы умылся. Последи, чтобы Милина не ела руками. И смотри в оба, чтобы Лазарь не слопал чужой завтрак. Это все? Не беспокойтесь. Вчера ты так же говорил, сказал отец. А когда мы вернулись, тут был дым коромыслом. Удивляюсь только, как вы умудрились за полдня перевернуть весь дом верх дном. «А нам помогал Пишта», — сказал я. «Сегодня он опять придет?» — спросила мать. Я утвердительно кивнул. «В буфете хлеб и сало. Дашь ему. Вот ключ». «Как нехорошо, мама!» — обиженно протянул Лазарь. «Ты из-за меня запираешь буфет?» и из-за Пишты. чтобы быть уверенной, что он получит свою долю. А сейчас подойдите ко мне. Я вас поцелую на прощание. «Мама, куда ты ходишь по утрам?» — спросил я после поцелуя. «Ты поступила на работу?» «И на какую? Сам черт на нее не польстился бы!» «Слушай, сынок», – сказал отец, – «типография бастует уже несколько дней. Мама вместе с другими женами рабочих собирает средства для бастующих, варит еду, дерется с жандармами, таскает за волосы штрейкбрехеров. Жаль, что не на кого оставить детей, а то б ты мог увидеть ее в деле. Это не женщина, а сущий дьявол. Одного штрейкбрехера, его фамилия Лазанчич. она так оттрепала, что бедняга уже неделю не может ни сесть, ни встать. Я и то замирал от страха, когда она его лупила». «Возьмите меня с собой», – взмолился я. Ужасно хочется посмотреть на забастовку, ведь дядюшка Михаль столько про это рассказывал. — Ах, юному господину хочется поразвлечься! — воскликнула мать. — А кто будет сидеть с детьми? — Вита тоже не маленький, он и посидит. Мать покосилась на Виту и махнула рукой. — Ты отлично знаешь, что он с детьми не справится. Они слушаются только тебя. — Того и гляди, лопну от гордости, что я такой незаменимый! — сердито проворчал я. — Не увижу этой забастовки, жди потом другой. — Организуем специально для тебя! — засмеялся отец. Напрасно я молил и уговаривал, родители были твердо уверены в том, что одному мне под силу смотреть за детьми в их отсутствие. Я взглянул на Виту, Дашу, Милину и Лазаря, и вдруг с ужасом ощутил, что в груди у меня поднимается волна ненависти к ним. Почему я не единственный сын, как мой отец? Необходимость остаться дома я воспринял как кару небесную, и с нетерпением ждал Пишты, который всегда умел разогнать мою грусть тоску. Пишта пришел, как только мы сели за стол. Я отпер буфет и дал ему хлеб с салом. Лазарь посмотрел на Сало завистливым взглядом и крикнул. «Его кусок больше! Пусть поменяется со мной!» Пишто встал и протянул ему свою долю. «Возьми, Лазарь, я уже завтракал». «Спасибо». Лазарь схватил хлеб с Салом и вихрем вылетел во двор. Бежать за ним не было смысла, все равно не догонишь. «Сам виноват», — сказал я Пиште. «У него не желудок, а бездонная бочка». «Но я уже завтракал с господином Пепе». «Хочешь послушать про господина Пепе?» «Пепе — это городской сумасшедший. Его знала вся субботица". И уж никто не величал его господином. Его попросту звали Полоумный Пепе. Тогда ему было лет 30. Ходил он круглый год в тельняшке и с большим деревянным ружьем через плечо. Затаится бывало за толстым деревом и поджидает прохожих. Стоило только кому-нибудь с ним поравняться, как он вскидывал ружье и с криком пив паф пив-пав выбегал на дорогу. Как-то приехала в Субботицу одна англичанка, и Пепе так напугал ее, что у нее случился сердечный приступ. Пепе отвели в полицию, а когда полицейский писарь стал корить его за то, что насмерть перепугал иностранку, Пепе засмеялся и рассудил вполне здраво. Ну и дура, умного деревяшка не напугаешь. Рассказать тебе про Пепе. Однажды он стянул у полицейского шинель и форменную фуражку. Сияющий и счастливый он долго бродил по улицам. А дойдя до базара, вдруг выскочил на дорогу и поднял руку. Приезжавшие на велосипедах горожане узнавали его и только посмеивались вуз. Но ведь на базар приходят жители окрестных сел. Один велосипедист остановился. Вокруг них мигом собралась толпа зевак. Разумеется, никто и словом не обмолвился, что Пепе не в своем уме. Пепе учинил велосипедисту настоящий допрос, кто он, откуда и зачем приехал в субботицу, а под конец спросил. «Почему крутишь педаль правой ногой?» «Что?» — воскликнул ничего не подозревающий велосипедист. «Я, как и все, кручу обеими ногами». Толпа затаила дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. «Это запрещено законом!» — строгим голосом произнес Пепе фразу, которую тогда можно было слышать на каждом шагу. На улицах, в кафе, в магазинах, на базарах, даже в общественных уборных висели таблички, напоминавшие гражданам, что законом запрещается плевать на тротуар, водить в парк собак, продавать фрукты на улицах, побираться, обслуживать пьяных посетителей, тем, кто не умеет плавать, купаться в неогороженных местах и так далее. Велосипедист показал рукой на проезжавших мимо людей. «Посмотрите, пожалуйста, все крутят обеими ногами!» Пепе задумался. «Они живут в субботице и вольны делать, что хотят», проговорил он наконец. «А ты – бездельник из Сомбара? Толпа разразилась гомерическим смехом, а какой-то полицейский, на этот раз настоящий, подошел к Пепе, взял его под руку и сказал велосипедисту «Продолжайте крутить обеими ногами! Извините, пожалуйста, это наш городской сумасшедший!» «Вы все тут сумасшедшие!» Сердито крикнул велосипедист и поехал прочь. Итак, этот самый Пепе накормил Пишту. Этот безумец был великодушен. После завтрака мы всей гурьбой высыпали во двор, играть в воров и сыщиков. Не успели мы начать игру, как на входной двери, Весело зазвонил колокольчик. «Здесь проживает Милутин Малович?» — спросил носильщик, шапкой оттирая с лба пот. «Этот ящик я должен вручить ему». «Что в ящике?» — поинтересовался я. «Черт его знает!» — мрачно ответил носильщик. «Похоже, что камни. С меня семь потов сошло, пока допер его с вокзала». «С вокзала?» — удивился я. «Кто же вас послал?» «Одна госпожа». В голосе носильщика слышалась досада. «Ставьте его где хотите». Носильщик приволок ящик в сени и ушел. Я кликнул Пишту, чтобы помог мне внести его в комнату. Но как мы не тужились, так и не смогли сдвинуть его с места. Пришлось позвать Лазаря, Мирину и Виту. «Пусть стоит здесь», — сказал Лазарь. «Без подъемного крана тут не обойтись». Вскоре опять зазвонил звонок. Я открыл дверь и увидел высокую женщину со смуглым морщинистым лицом и спускавшимися по спине длинными косами. На ней был отделанный золотыми пуговицами жилет и зеленое пальто с шелковой выпушкой, а голову покрывал большой черный платок. Именно так я и представлял себе виллу из сказки. — Клянусь святым ебаном! — воскликнула женщина. — Ты вылитый милутин! Так, — Так-так. — Ну, твой отец может спать спокойно. — Поди ко мне, герой, я тебя поцелую. — С удовольствием! — сказал я. В лопали в щеку. — А язычок у тебя по-вострее отцовского. Я твоя бабушка. — Ребята! — радостно крикнул я. — Это наша богатая бабушка из Пивы. Теперь я знаю, почему сундук такой тяжелый. Он набит золотом. — Вот и не угадал! — сказала бабушка в нем швейная машинка, это все мое имущество. Она нагнулась, взяла ящик, без особых усилий взвалила его на плечо и отнесла в комнату. Мы так и замерли от изумления. — Ребята, — сказала Милина, — видели? — Бабушка сама отнесла ящик, — восхищенно воскликнул Вита. — Я б его из вокзала принесла сама, да неловко как-то, — сказала бабушка. — Выбросила на ветер 10 динаров. — Бабушка, так ты не богачка, — разочарованно протянул Лазарь. Наслушавшись рассказов отца, Лазарь представлял себе, как он будет жить в пиве. Скакать по горам на арабском скакуне, а потом отдыхать в постели. Слуги будут подавать ему бананы, финики, кокосовые орехи, яблоки, груши, крендели, айву, мясо, шпик, баклаву, пирожное, мороженое. Полные тарелки, полные миски, полные корзины. Ах, какая дивная божественная жизнь! «Бабушка, так ты не богачка!» — повторила Милина вопрос Лазаря, делая точно такую же смешную гримасу. «Слушай меня хорошенько, постреленок. Было бы у меня столько золота, сколько нет серебра, я могла бы знаться с царями». «А папа рассказывал, что ты живешь в богатом замке, у тебя много слуг, табун лошадей, поля, луга, пастбища». Еще печальнее проговорил Лазарь. «Так это неправда». «Ах, вот как!» – весело воскликнула бабушка. «Я все это продала и купила швейную машинку». «Бабушка!» – я обнял ее. «Ты приехала как раз вовремя. Ах, как я тебя люблю!» Бабушка обратила на меня взор, полный недоумения. Но у меня не было времени пускаться в объяснение. Я позвал Пишту, и мы со всех ног понеслись к типографии. Отца я заметил в большой группе рабочих, стоявших у входа. «Кого я вижу?» С наигранным удивлением спросил отец, когда мы протолкались к нему. «Борцов за дело пролетариата», — ответил я. «Вас-то нам и не хватает», — весело сказал он. «С минуты на минуту начнется спектакль». Старый должник. В два часа женщины, среди которых была моя мать, принесли бастующим обед. Одному богу известно, где они выкопали большой котел на колесах, вероятно, ходивший еще в обозе императора Калигулы. Две женщины катили этот драгоценный котел, остальные несли корзины с хлебом и тарелками. Они шли неторопливым, но решительным шагом. Их хмурые, насупленные лица выражали гнев и ожесточение. Над улицей нависла тяжелая гнетущая тишина. Процессия надвигалась с неотвратимостью грозы или горного потока. Поперек улицы выстрелился кордон жандармов. Они стояли, опершись на свои ружья, словно вросли в землю, и, казалось, никакая сила не заставит их двинуться с места. На какой-то миг я даже подумал, что это не люди, а огромные пни, не весь откуда взявшиеся посреди дороги. Перед этой живой стеной горцевал на норовистой белой лошади жандармский унтер, высоченный большеголовый детина, с огромными до ушей усами. Конь под ним хрипел и брызгал пеной. — Личанин, — сказал отец, заметив мой восхищенный взгляд. «Не дать не взять средневековый Витязь. Народ в лике, все голь перекатное, вот их и вербует в жандармерию. Одного не могу понять, откуда у них такие усищи?» «Ружья на прицел!» — громовым голосом скомандовал унтер, когда женщины приблизились к жандармам. «Стой! Что в котле?» «Жидкая фасоль», — с улыбкой ответила мать. «Знаете, господин Граховец, фасоли у нас было немного, а воды хоть отбавляй. Вот и вышло что-то вроде похлебки». «Покажите!» — грубо потребовал унтер. — И нечего называть меня господином Граховцем. При исполнении служебных обязанностей я только жандармский унтер-офицер. — Вам бы генералом быть, — тепло сказала мать. — Клянусь, в генеральском мундире вы будете писаный красавец. — Бросьте в это, сударыня. Голос унтера несколько смягчился. — И откройте ваш допотопный котел. — Сию минуту. Хотите попробовать, господин Граховец? Мать взяла из корзинки ложку и с улыбкой протянула унтеру. — Цирк, да и только, — засмеялся отец. «Видишь, как мать заговаривает зубы рели крылатому. Проходи! гаркнул Унтер, убедившись в том, что в котле действительно фасоль, а в корзинах хлеб и ложки. И чтоб вам животы посводила. Спасибо, сказал отец. И вам того же. Мать подошла к нам. А вас сюда за каким чертом принесло? Накинулась она на нас с пиштой. Почему ты бросил детей? С ними бабушка, сказал я. Какая бабушка? Чья бабушка? Наша. Миллионерша из Пивы. Мать бросила на отца сердитый взгляд. Он безмятежно уписывал свою фасоль. — Ну, что ты на это скажешь? — спросила мать. — Фасоль отличная! — весело ответил он. — Не строй дурачка! Ты звал ее? — Звал. — Ну что ж, приехала так приехала. Ума не приложу, где мы будем покупать ей кокосовые орехи и ананасы? Вдруг послышались крики. — Идут, идут! Мать повернулась и быстро пошла к тому месту, где стояли женщины. — А теперь смотри в оба! — сказал отец. — Ты присутствуешь при историческом событии. — Я тоже, — гордо воскликнул Пишта. — Конечно, — подтвердил отец и поклопал его по плечу. — Ты тоже. По широкой улице, под охраной конных жандармов, двигалась толпа брекеров. Женщины во главе с моей матерью и тетей Марией, работницей типографии, пошли им навстречу. — Смотри, смотри, — изумленно воскликнул отец. — Лосанчич опять здесь, вон тот с кудрями. — Значит, мало его лупили, хочет добавки. — Видишь, сынок, синяки на его гнусной физиономии. Это все ручная работа твоей матери. «А почему мы их не бьем?» – спросил я. «Незачем. У женщин это лучше выходит. Они наш передовой отряд. Разумеется, в случае нужды мы им подсобим». Штрейкбрейхеры и жандармы приблизились к преградившему путь женщинам. «Никак к месту приросли!» – крикнул господин Граховец. «Дайте людям пройти!» «А кто им мешает?» – спокойно сказала тетя Мария. «Пусть себе идут на здоровье!» «Господин Лозанчич, вы первый?» – крикнула мать. Отец пишет, и я, все мы громко расхохотались. Лозанчич грубо выругался, но с места не тронулся. «Хватит валять дурака!» – рявкнул Унтер. «Прочь с дороги!» Он дал коню шпоры и двинулся прямо на женщин. Те стояли неподвижно на своих местах. Лошадь Унтера прядала ушами и, бойко выкидывая длинным хвостом, яростно била по мостовой копытами. Вдруг она взвелась на дыбы и вихрем налетела на женщин. Тетя Мария упала, мать отскочила в сторону. Я видел, как она остановилась на минутку, потом повернулась и кинулась к штрихбрехерам. Белобрысая голова Лазанчича исчезла в общей свалке. Штрейк-брейкеры разлетелись, как спугнутые птицы. Но в эту минуту справа, со стороны железнодорожного полотна, показался конный отряд жандармов и полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Они неслись прямо на нас. «Ого!» — воскликнул отец. «Держись, сынок, сейчас пойдет потеха». «Уверен, вы спишь и не заскучаете». Что было дальше, я не помню. На голову мою опустилась дубинка, и я почувствовал, что падаю. Очнулся я в тюрьме. В крошечной камере нас было человек двадцать. Рядом со мной сидели мои дядья, Андра и Тибор. Твое счастье, что голова у тебя крепкая. Не то был бы уже в царстве небесном, — сказал дядя Тибор. Болит? Ух, — протянул я, ощупывая шишку величиной с орех. Вот украшение. А где мама с папой? И Пишта? Все здесь, — с улыбкой сказал дядя Андра. — Слушай, — шептал мне дядя Тибор, в то время как дядя Андра стоял у двери, наблюдая в глазок за тюремщиком. Пронюхал-таки этот мерзавец Лазанчич, что печатный станок хранится у вас. Тебя по малолетству первым выпустят на волю. Так вот, прямо отсюда беги в пекарню Андре Дуклянского. Спросишь Милана. Его легко узнать. Такой курчавый, черноволосый. Да и хром на левую ногу. Скажи ему, когда посадите в печь кекс? Повтори. Когда посадите в печь кекс? Хорошо. Продолжал дядя Тибор. Он ответит. Посадим, когда народ потребует. Расскажи ему про нас, а потом перенесите станок в дом на улице Обилича. Вы там будете жить. «Ключи у Милана. Сделаешь?» «Неужто вы сомневаетесь, товарищ Рожа?» – обиделся я. Он весело засмеялся. «Ни капельки. Как бы сомневался, не стал бы давать тебе такое поручение». Меня продержали в тюрьме до вечера. Жандармы все время водили забастовщиков на допрос. Когда повели дядю Тибора, он весело подмигнул мне и поспешил за жандармом с таким блаженным видом, будто шел на свободу. Вернулся он сияющий и счастливый. Меня допрашивали. Дядя Тибор щелкнул языком. «Этим горе-следователям... Никогда не понять, что хотя у нас и нет дипломов, мы тоже кончали университеты, только свои. Что знают они о жизни? Какой-то прилизанный капитанешка битый часу спрашивал, как меня зовут, где работаю, откуда родом, состою ли в профсоюзе и в коммунистической партии. А я знаю себе на все вопросы. Я не Хоргаш, я Тибор Рожа из Субботицы. Тогда он позвал переводчика, который задал мне те же вопросы по-мадьерски. Хоги хевджак, мивель козик, хол зюлетет, так джей совецэгник, эса коммуниста партнек, Хотите знать, что я ему ответил? А то же самое, что капитану. Я не Хоргаш, я Тибор Рожа из Субботицы. Боюсь, что оба заработали нервный тик. Около шести вечера в камеру вошел жандарм и велел мне следовать за ним. Я бросил на дядю Тибора красноречивый взгляд и быстро зашагал по темному узкому коридору. Вдруг жандарм остановился, постучал и, гаркнув, «Входи!», грубо втолкнул меня в дверь. Прежде всего, я увидел огромный письменный стол красного дерева, за которым сидел человек, погруженный в чтение газеты. В нескольких шагах от стола, спиной к двери, стояли мои родители. В первую минуту я страшно обрадовался, но радость моя тут же сменилась страхом, что полиция уже нашла печатный станок. Между тем, одного взгляда отца и беззаботной улыбки матери было достаточно, чтобы весь мой страх как рукой сняло. «Значит, все семейство в сборе!» Сказал человек за столом и, опустив газету, пронзил меня долгим испытующим взглядом, на который я ответил полным равнодушием. Наконец он встал, улыбнулся и подошел ко мне. «Кажется, ты меня забыл!» И повернулся к отцу. «А вы, сударь?» Отец пожал плечами и тут изумленно воскликнул. «Так это были вы!» «Значит, вспомнили?» «Да. Вы тот самый жандармский лейтенант, который тонул на Паличе. «Теперь я капитан», — гордо объявил жандарм и снова возрился на отца. «Вы, господин Малович, спасли мне жизнь». «Что ж», — усмехнулся отец, — «человеку свойственно ошибаться». «А вы шутник», — с кислой улыбкой заметил капитан. «Впрочем, это неважно. Я хочу вернуть вам долг. Вы свободны». «Хорошо, господин капитан, мы уходим», — сказал отец. «Теперь мы квиты, однако позвольте надеяться, что наша любовь на том не кончится. Прощайте, прощайте, сударь». Как только мы вышли на улицу, я рассказал отцу все, что сообщил мне дядя Тибор. Мы поспешили домой. Дома родители поговорили с бабушкой, а потом мы разобрали станок, разложили его по маленьким ящикам и ночью с помощью мастера Милана перенесли в дом на улицу Обилича, а на следующий день перебрались на новую квартиру. Как-то в погожий день отец отдыхал во дворе. «Хм, просто невероятно!» – воскликнул он вдруг. Раз в жизни дал промашку, и та пошла на пользу. А капитану надо зарубить на носу, не зная броду, несуйся в воду. Пять белых платьев Моя мать часто говорила, «Только бы еще Лазарь подрос, тогда я буду самая счастливая женщина на свете». «Только бы Лазарь подрос». Она любила грезить вслух. Вот Лазарь подрастет, пойдет в школу, она не будет привязана к дому, как теперь, сможет, скажем, сходить в театр. У нее будет белое платье до пят, а у папы – фраг. Слушая ее, мы всегда дружно хохотали. Мама не сердилась и, дождавшись, пока мы угомонимся, продолжала свои фантазии. Но мы обычно прерывали ее и просили еще разок рассказать, как она пойдет в театр. Уж очень смешным и забавным казался нам ее рассказ, а посмеяться мы любили. Мама печально улыбалась и, не обращая внимания на наш хохот, с полной серьезностью повторяла – у меня будет белое платье до пят, а у папы – фраг. Шло время и мы все чаще с грустью думали о том, что мама никогда не пойдет в театр в таком наряде. Мы были очень бедны, а с приездом бабушки Меллица из пивы жить стало еще труднее. Вместо миллиона, который мы по своей наивности надеялись от нее получить, она привезла одну швейную машинку марки «Зингер», которая стояла в углу и только собирала пыль, так как ни мама, ни бабушка не умели шить. Да и шить было не из чего. Большой коричневый колпак поднимался лишь в тех случаях, когда Даша Смелиной Мелиной шили за скутов платье своим куклам, или когда бабушка, вооружившись маленькой жестяной масленкой, смазывала машинку. Вид Зингера вызывал у всех нас неприятное и мучительное чувство. Как-то раз, взглянув на нее, Лазарь сказал маме, «Когда я вырасту, я подарю тебе белое платье до да пят». Мама долго смотрела на него влажными от слез глазами. Все мы сникли и пригорюнились. Каждый думал про себя, как это он сам не догадался пообещать ей такой подарок. «Ну а что подарят мне остальные?» – спросила вдруг мама с наигранной веселостью. Ни одна мать в мире не получала столько подарков, сколько их получила в тот день наша мама. Подарки сыпались на нее, как из рога изобилия. Вита посулил ей виллу. Я – автомобиль, Даша – самолет, Амилина – 100 шелковых платьев, 200 испарчи, 300 тюлевых и… Постой, перебил ее мама. А что я буду с ними делать? Мы продолжали дарить ей драгоценности, о которых знали только понаслышке. Мама смеялась, благодарила нас, брала подарки в руки, рассматривала, восхищалась но я чувствовал, что в душу ей запал лишь подарок Лазаря – белое платье до пят, в котором она пойдет в театр, когда он подрастет. И вот долгожданный день настал. Мама поднялась чуть свет и затеяла в доме такую возню, что все мы проснулись. Я вошел в кухню, где она готовила завтрак, и застыл от изумления. Передо мной стояла незнакомая красивая женщина, без единой морщинки на удивительно молодом лице. Горькая улыбка, придававшая ей какое-то печальное, пожалуй, даже трагическое выражение, куда-то исчезла. — Что уставился на меня, как теленок? — спросила мама, как бы прочтя мои мысли. — Не узнал родную мать? — Я еще не видел тебя такой веселой, — сказал я, не скрывая своего восхищения. — А знаешь ли, мудрец, почему? — Мог бы догадаться, умная головушка. — Сегодня лучший день в моей жизни. Она чуть понизила голос, чтобы не услышали дети за стенкой. — Так знай же, я уже несколько лет коплю на белое платье, длинное белое платье. Ах, какая я буду в нем красивая! После обеда пойдем с папой покупать платье, а вечером в театр. Будем смотреть госпожу-министершу, и билеты возьмем не на галерку под облака, а в первый ряд портера. Ну, что ты на это скажешь, шут гороховый? Думаю, что в белом платье ты будешь очень красивая. Дурачок. Она громко рассмеялась. Я буду прекрасна, божественно прекрасна. Оставив маму наедине с ее радостью, я вышел во двор умыться, а после завтрака взял Лазаря за руку и повел в школу. У ворот мама давала Лазарю последнее наставление. Сиди на уроках смирно, не вертись, как на иголках, не смотри по сторонам, понял? И внимательно слушай учителя, он для тебя бог. Сегодня драгон тебя отведет, а потом будешь ходить сам. А сейчас ступайте, не то опоздайте. И запомни, слушайся брата. Не беспокойся, мама, сказал я. Он будет меня слушаться, правда лазится? Правда, подтвердил Лазарь, я буду слушаться. После уроков я ждал Лазаря у школы. Вид у него был унылый и потерянный. Никакой он не бог, наш учитель, а самый обыкновенный стрикашка. И еще шепелявый. Ваши водители привели вас ко мне и хорошо сделали. Я сделаю из вас людей. И так все время. Голова трещит от его болтовни. Давай хоть погуляем немножко. Я охотно согласился. Тут-то я и совершил большую непоправимую ошибку. Но разве мог я знать, что прогулка по тихому заштатному городку может таить в себе опасность? В то время на всю субботицу было три автомобиля. Один принадлежал господину Дакичу, народному депутату, Второй – богатому торговцу Литману. А третий – доктору, доктору. Словом, тому самому, что лечил меня от ветрянки, скарлатины и дифтерита. Постояв немного у городской управы, возле которой резвилась стая голубей, мы свернули направо. Собственно говоря, я собирался идти налево, и тогда не случилось бы того, что случилось. Но Лазарю так хотелось пройти мимо булочной коробаше и хоть одним глазком взглянуть на рабочих, месивших тесто в больших деревянных корытах, что я не выдержал и пошел направо. Этот хитрец всегда умел подольститься ко мне и добиться своего. Мы шли по улице, громко распевая всякие песни. Лазарь подцепил пустую консервную банку и, пошвыривая ее ногой, то забегал вперед, то отставал. Вдруг банка подкатилась ко мне, и я увидел на ней улыбающегося негра с большими серьгами в ушах. «Пейте кофе, Юлио Мейнол, было написано на этикетке. «Ладно, запомним», — подумал я и так поддал банку, что она покатилась к противоположному тротуару. У трамвайной линии я остановился. Лазарь торчал еще перед пекарней, шагах в 20 от линии. Это был старый приземистый дом с гипсовыми ангелами на фасаде. Наверху в доме помещалась булочная, а в подвале, куда едва проникал дневной свет, днем и ночью там горела электрическая лампочка, была пекарня. «Пошли лазиться!» — крикнул я. «Пора домой, не то останемся без обеда. Вита, Даша и Милина все съедят». Обычно эта угроза действовала на лазере безотказно, но на сей раз она не сработала. Я зашагал к пекарне, полной решимости надрать уши своему обожаемому брату. Он стоял у подвального оконца, просунув голову сквозь решетку и неотрывно глядел на рабочих. Что ты увидел там такое интересное, что оторваться не можешь? нетерпеливо спросил я. Голова застряла! захныкал Лазарь. Это самое интересное. Не валяй, дурака! Я начал злиться. Идем, после обеда мне в школу. Рабочие остановили дело и с интересом возрились на нас. Я не могу вытащить голову, простонал Лазарь. Как же ты ее просунул? удивился я. Не знаю. Лазаря одушили рыдания. Вокруг нас собралась толпа. Из вышел Газды Коробаш. Убирайся отсюда! Мешаешь людям работать! прорычал он и, схватив Лазаря за плечи, стал оттаскивать от окна. Лазарь кричал благим матом. Перестаньте, газ де сказал я решительно. Он и в самом деле застрял. Еще чего? Как пролез, так и вылезет? Или голова выросла за пять минут? Выходит, выросла, спокойно сказал я. Толпа вокруг нас все пребывала. Подошли полицейские. Чей парнишка? Спросил один из них. Кто толкнул его в решетку? Я молчал. «Сам в лес», — сказал газды Коробаш. «Вы здесь работаете?» — спросил полицейский. «Я хозяин», — с ответил Коробаш. «Так», — многозначительно сказал полицейский и, наклонившись к Лазарю, спросил. «Как тебя зовут?» Люди зашумели. Женщина с младенцем на руках выступила вперед. «Спасите ребенка, пока не поздно. Вытащите его оттуда. А еще полиция. Ему только справки наводить. А помочь человеку в беде — не их забота». Младенец заплакал. «А вам бы только языком чесать». «Заморите ребенка!» — огрызнулся полицейский и, обернувшись, накинулся на меня. «А ты что рот разинул? Машь отсюда! Здесь не цирк!» «Я не могу уйти, это мой брат!» Полицейские попытались было раздвинуть прутья, но они были толстые и крепкие. Несколько человек из толпы вызвались им помочь. «Ничего не выйдет!» — сказал полицейский, отирая албопот. «Какого черта поставили такую решетку? Можно подумать, что в этой халупе не тараканы, а золото! Придется послать за слесарем!» «Решетка не с неба свалилась!» — взволнованно крикнул Газ За нее деньги плачены. «Подумаешь», — сказала женщина с ребенком, — «не обеднеете из-за пары прутьев». «Помолчите, госпожа Панич», — цыкнул на нее Газда Коробыш. «Вы мне должны 120 динаров. Будете много разговаривать, перестану хлеб в долг давать». «Эко вы нам делаете одолжение», — не унималась женщина. «Каждый раз присчитывайте 20-30 динаров. И не только нам. Всех обирайте. Грабите бедняков». «Какая наглость!» — крикнул кто-то из толпы. «Возвращаем деньги». «Прекратите шум!» — рыкнул полицейский. А ты беги домой и приведи взрослых. Эй, вы, бездельники, расходитесь, расходитесь, расходитесь!» «Не дам пилить, пока не заплатите!» — крикнул Газда Корбыш мне вдогонку. «Деньги на бочку и решетка ваша!» Я рассказал маме о случившемся. Она побледнела и бессильно опустилась на стул. Помертвелыми губами шептала она, что я очень нехороший мальчик, раз могу так грубо и зло шутить над ней, что я несу-несу светный вздор, ибо такого быть не может. Я стоял, низко понурив голову, не смея взглянуть ей в глаза. Я чувствовал себя кругом виноватым или питал в свое оправдание что-то бессвязное. Значит, Лазарь в пекарне Коробаша. Отсутствующим голосом сказала мама и пошла в комнату. Вскоре она вернулась с завернутой в шелковый голубой платок шкатулкой. Она долго смотрела на сверток немигающими глазами и, наконец, сказала сквозь душившие ее слезы. Здесь мои сбережения. Хотела пойти сегодня в театр в длинном белом платье. Об этом я мечтаю уже много лет. Но, видно, не суждено. Не суждено. Мы, не и заплатили газде коробушу, а оставшиеся деньги отдали слесарю. А когда мы пришли домой, мама подарила Лазарю свою заветную шкатулку для карандашей и перьев. «Может, это к лучшему», — сказала она, утирая слезы. Давно я не была в театре и совсем от него отвыкла. Я уверена, что мне было бы ужасно скучно. С тех пор прошло много лет. Как-то я навестил мать. Мы сидели на веранде. «Помнишь ту историю с Лазарем?» — спросила она вдруг и засмеялась. «Да, помню». «У меня и вправду хорошие дети», — продолжала она с заметным волнением. «Видишь, я никому из вас еще не говорила этого. Каждый год в день рождения я получаю пять белых платьев». Подарок брату. С тех пор, как рыжий кот поселился на ферме дядюшки Ласла, мы словно забыли о нем. Казалось, он раз и навсегда вычеркнут из нашей жизни. И все же я постоянно ощущал его присутствие. Он был здесь, с нами». Как-то раз я полез в шкаф за рубашкой, и вдруг в груди белья обнаружил тетрадь для рисования, принадлежавшую Милине. Как она сюда попала? Конечно, не случайно. Но почему Милина прятала самую обыкновенную дешевую тетрадку для рисования? Что могло в ней быть? В комнате никого не было, и я решил полистать ее. Представь, сынок, мое удивление, когда на первой же странице я увидел кошку, под которой кривыми печатными буквами было написано «Мой Рыжик». Еще на нескольких страницах был нарисован рыжий кот. А потом я увидел толстого человека с противной физиономией. В одной руке он держал кошку, другой крепко сжимал палку. Над рисунком была надпись «Газда Лаэш бьет моего рыжего кота». А внизу под ним множество раз «Ненавижу его, ненавижу, ненавижу». Местами чернила расплылись. это милена плакала, вспоминая происшествие на ферме Лаэша и печальную судьбу нашего рыжего кота. А спустя много лет, когда я был уже взрослым и писал книжки, Почтальон вручил мне пакет с пожелтевшей тетрадью и письмом. Едва вскрыв его, я узнал почерк Даши. «Дорогой брат», — писала она, — «в детстве я вела дневник, в который заносила все смешные и грустные события той далекой поры, когда все мы жили под одной крышей. Недавно он попался мне на глаза, и я сразу подумала о тебе. Ведь ты пишешь для детей, и он мог бы тебе пригодиться. Мне бы очень хотелось, чтобы ты написал что-нибудь о рыжем коте. Помню, я чувствовала себя глубоко несчастной, когда вы с отцом унесли его к дядюшке Ласло». Я долго думал о том, правильно ли вы тогда поступили, и поверь, до сегодня не уверена в этом полностью. Согласен ли ты со мной? Многое, сынок, я позаимствовал из Дашиного дневника. Там я нашел ту историю, которую ты сейчас услышишь. Как-то раз, придя из школы, Лазарь открыл свой ранец, и оттуда, одна за другой, выпрыгнули несколько ящериц. Мы ахнули и бросились кто куда. Кто влез на кровать, кто на стул. А Вита умудрился даже забраться на шкаф. Мы кричали, ревели, но он невозмутимо стоял посреди комнаты, с восхищением глядя на своих любимец. «Вы только взгляните на них!» — повторял он каждую минуту. «Ведь они такие красивые!» «Хвосты длинноваты!» — презрительно заметила Милина. «А ну-ка, собирай свой зверинец!» — сказал я. Мне надоело стоять на стуле!» «Что здесь происходит?» — спросила мама, входя в комнату. «Как сюда попали ящерицы?» «Лазарь принес!» — объяснила Милина. «Хочешь превратить дом в зоопарк?» — крикнула мама. Сю минуту унеси отсюда этих вертихвосток. Лазарь отнес ящери... Лазарь отнес ящериц во двор. Милые мои ящерки. Милые мои ящерки. Приговаривал он, вынимая их из ранца. Любит животных, сказала мама, глядя на него в окошко. Видит Бог, хлебнем мы с ним горя. И действительно, не прошло и трех дней, как мы услышали нетерпеливый стук в дверь. Что стучишь? Сердито крикнула мама, полагая, что это кто-то из нас. Погоди, я тебе задам. Она отворила дверь и в страхе отпянула назад. Перед ней стоял незнакомец. «Я Милорад Папич», — проборчал он. «А вы госпожа Малович, да?» «Ага. Значит, вы, мать этого воришки. Я требую немедленно вернуть мне украденное. Вот как. В противном случае подам в суд. Вот как. Так ловко и дерзко воровать может только хитрый и опытный жулик». «Послушайте, господин вот как», — вышла из себя мама. «Мы собираемся обедать, а вы колотите в дверь, шумите». И я терпеливо выслушиваю всю эту несуразицу. Можете ли вы, господин Панич? Папич, поправил он. Можете ли вы, господин Папич, толково объяснить мне, что вам угодно. Конечно, вот как. Ваш сын украл у меня голубей. Мой сын? Какой? Вон тот, он показал на лазаря. От стола два вершка, а уже голубей ворует. И ловко, вот как, украл у меня лучшую пару, моих любимцев, предрога и не надо. Вот почему он после школы сразу бежит домой, сказала мама. Господин Павич, извините, Папич, опять поправил ее голубятник. Почему-то все коверкуют мою фамилию. Не огорчайтесь из-за этого, сказала мама. А своих любимцев и не надо, вы сейчас получите. Она взяла шумовку и поднялась на чердак. Сверху долго слышался рев Лазаря, а потом мы увидели спускающуюся по лестнице маму. Она несла две пары голубей. Какие ваши? спросила она Папича. Возьмите, а из этих мы сделаем гуляш. Прошу вас, сударыня, сказал Папич, беря своих голубей. Не бейте Лазаря. Он уже получил такую трепку, что больше и не подумает заводить себе ящериц, голубей, орлов или диких коз. А вам, господин Папич, большое спасибо. Лазарь тяжело переживал потерю голубей. Никакие игры и забавы не могли вызвать на его лице даже тень улыбки. — Леший, возьми этих голубей, — вздохнула мама. — И наелся не наелись, только нажили беду. — Ты думаешь, он все еще из-за голубей убивается? — спросил я. — Из-за голубей, из-за улиток, из-за слонов. Он любит животных, и все тут. — Надо что-то придумать. Не то этот упрямец объявит голодовку, как Ганди, на целый месяц. В это время кто-то позвонил. Лазарь, бывший в сенях, пошел открывать. — Кто там? — крикнула мама. — Почтальон Видая! — ответил Лазарь. Вслед за тем донесся до нас шепот. Мама вышла в сени. Почтальон покраснел до корней волос. «Письмо — Письмо? — лепетал он в смущении. — Нет никакого письма. — У вас ко мне дело? — Я это... мне... я просто не знаю, как вам сказать. «Мама!» — грустно вымолвил Лазарь и взглянул на маму. «Дядюшка Вида хочет подарить мне котенка». «Знаете, я обещал вашему парнишке котенка, когда Фида окатится. Так вот, она недавно окатилась, четверо, один лучше другого. Одного я принес лазиться». «Не везет нам с кошками», — мрачно заметила мама. «Вы уверены, что ваш котенок станет честным котом?» «Сударыня!» — в голосе я слышалась обида. «О чем вы говорите? Я вас не понимаю». Этот котенок будет украшением вашего дома, радостью вашего ребенка. Вы поете, как жор усмехнулась мама. Кажется, я сдаюсь. Вы в самом деле полагаете, что он будет порядочным котом, когда вырастет? я вспыхнул. Сударыня, моя Фида, благороднейшее животное сиамской породы. В другой стране за такого котенка я получил бы целое состояние. В других странах золотом платят за сиамских котят. Ну, раз так, засмеялась мама, от всего сердца принимаем ваш подарок. Возьми его, Лаза. Лазарь утер слезы и с недоверием возрился на маму. — Ты мне разрешаешь взять котенка? — спросил он после некоторого раздумья. — Еще спрашиваешь? Ты что, не слышал, какая это драгоценность? Этот котенок да бабушки на швейная машинка составит все наше богатство. — Ребята! — воскликнула Милена. — Как его назовем? Как — Как-как? — пробурчал Лазарь. — Конечно, рыжим котом. — Но ведь он не рыжий! — засмеялся Вита. — Разве ты не видишь, что он весь белый? — Эко-важность! — Я бы и Зеленого все равно назвал Рыжиком. Лазарь поцеловал маму, меня, почтальона Видея, а потом схватил котенка и с криком «Рыжик! Рыжик!» вихрем умчался во двор. Мы поблагодарили Видея и пошли в кухню. Через открытое окно доносился восторженный голос Лазаря и тоненькое отрывистое мяуканье сиамского котенка. Пирас Фихер зольт. С тех пор, как мы переехали на новую квартиру, у нас были вечные затруднения с водой. Просто невероятно, сколько воды в день расходует семья из восьми человек. Наверное, целое озеро. С утра до вечера мы только и делали, что носили воду. А сколько было споров, шуму и препирательств из-за того, кому идти за водой. — Пусть Милина сходит! — буркнул я, когда мать торжественно объявила, что в доме нет ни капли воды. — Ее очередь. — Что? — вскипела Милина. — Я сегодня уже три ведра принесла. — А я уже пять раз ходил, — сказал я. — Я тоже, — подал голос Лазарь. — А я уже пять раз ходил, — сказал я. Бабушка может подтвердить. «Мне только и дело, что считать, кто сколько ветер принес», — отозвалась бабушка. «Будет спорить. Драгон свитый, марш по воду!» «Да поживее!» «Можно я им помогу?» — спросил Пишта. «Ради бога!» — ответила бабушка. «Можешь даже сам принести ведерка два-три, раз тебе так нравится быть водоносом». У колодца собралась очередь. Первой была какая-то старуха, за ней двое мальчишек, в хвосте сыновья мясника и имри Ленджела, оба низенькие, толстые, с красными, как свеклы, лицами. Я часто видел их в мясной лавке и всегда испытывал неприязненное чувство к этим недоумкам. Но с особенным омерзением я смотрел на них в воскресные дни, когда они шли в церковь. Надушенные, напудренные, чистенькие, в одинаковых костюмчиках с бантами и в зеленых панамках. Паяцы да и только. — Чем-то запахло, — сказал друг старший Лэнджел и, сделав несколько шагов в нашу сторону, потянул воздух носом. — Фу! Так это вы портите воздух! Воняете, как дохлые блохи! Младший Лэнджел подошел к брату. И как хорьки, прибавил он с нескрываемым отвращением. Стоявшие в очереди мальчишки хихикнули. Старший Ленджел сказал им что-то по-мадьярски, и они разразились диким злорадным хохотом. Пишто нахмурился. Все сербы, вонючие твари! крикнул Ленджел. Но скоро субботица станет нашей, тогда мы вам покажем. А я и не знал, что ваш отец такой богач, засмеялся я. Собирается купить всю субботицу? Субботица будет принадлежать нам, Мадьярам, вызывающе заявил Лэнджел. Вы не Мадьяры! гневно сказал Пишта. «Вы просто ослы, свиньи, коровы, вот вы кто». Старший Ленджел приблизился к Пиште и стал чистить его за то, что он говорит на этом поганом сербском языке. Он обзывал его врагом, предателем, подонком, грозил расправой за дружбу с нами. Но Пишта даже бровью не повел. Спокойно и невозмутимо смотрел он на кипевшую злобу злобы Ленджела. «Кончай», — оборвал Ленджел один из мальчишек. «С ним мы еще потолкуем. Он Мадьяр, его место с нами. Потешимся лучше над вонючими сербами». «Правильно!» — гаркнул старший Лэнджел, «Бей их!» И все четверо яростно набросились на нас. «Гнусы!» — крикнул я и хватил Лэнджела ведром. «Затеяли грязное дело! Ничего у вас не выйдет!» Мы с Витой орудовали ведрами, точно дубинами. Пишет усердно тузил младшего Лэнджела, Но силы были неравные, и мы уже боялись за исход сражения, как вдруг к колодцу подошел Благое, школьный товарищ Виты. Не поинтересовавшись даже причиной потасовки, он тут же бросился нам на помощь. Вскоре противник был на голову разбит и позорно бежал с поля боя, оставив у колодца пустые ведра. Должен, однако, признаться, что победа далась нам нелегко. Враг был силен и ловок, и здорово разукрасил нас синяками и шишками. — Лэнджел Скотт, а не Мадьяр, — сказал Пишта, вытирая струящуюся из носа кровь. — Надо спешить, — сказал я. — Лэнджел скоро вернутся с подкреплением. — Вита, качай воду. Пишта, держи ведро. — На кого вы похожи? — воскликнула бабушка, едва завидев нас. — Словно с вы идете. С кем дрались? Мы рассказали все, особо подчеркнув храбрость Пишты. Отец глубоко задумался. Кто знает, может там и вправду скоро придется уехать отсюда, сказал он. Я нисколько не удивлюсь, если разбойники хорти на днях войдут в субботицу. После мартовских событий всего можно ожидать. А ты, Пишта, настоящий герой. Наследник Бал Иди, сынок, я тебя обниму и поцелую. Растроганный Пишта заплакал. Отец ладонью вытер его слезы. Знаете, дети, сказал он взволнованно. Пишта поступил смело и благородно. «Слушай, Драгон, ты вечно что-то маракуешь. Если когда-нибудь будешь писать о теперешних временах, то не забудь упомянуть и Пишту». «Обязательно упомяну», — засмеялся я. Он дрался как лев, хотя Ленджел сделал ему из носа гуляш. «А я из Ленджела сделал каурму», — сказал Пишта, победоносно выпить в грудь. После обеда Вита, Лазарь и я отправились в школу. Пишта проводил нас до парка. «Я помирился с преподобным Амброзием», — сказал он. «Сегодня буду чистить колокол, а завтра приду к вам». Пишта пошел в церковь, а мы неторопливо зашагали к школе. Когда церковный колокол возвестил начало третьего, в класс вместе с учителем вошло несколько солдат в зеленых мундирах и двое штатских с красно-бело-зелеными повязками на руках. Они выстрелились у кафедры и вдоль стены и навели на нас винтовки. Мы смотрели на них, не понимая, что здесь надо солдатам. — Есть среди вас мадьяры? — спросил один штатский. Несколько мальчиков встали. Солдат сказал им что-то, и они вышли. — А вас расстреляем! — Обратился к оставшимся тот же Штатский. Сербские собаки. Он вытащил из кармана пистолет и выстрелил в воздух. Мы в страхе пригнулись к партам. Солдаты расхохотались. Кто из вас знает Мадьярский? Спросил долговязый Штатский. Физиономия его показалась мне знакомый. Ба, да это газда Коробаш. Я сынок не храбрец, но все же встал и спокойно сказал. Я знаю. Эги, кето, харом, неги, Эт, хат, хэт, неолк». Хорошо. Коробаш ослабился. А что еще ты знаешь? Вот. «Тизенги», «Тизенкето», «Тизенхарам», «Тизеннеги», «Тизенет!» — Рявкнул Коробош и ударил меня по лицу. Я залился кровью. «Теперь вам придется выучить Мадьярский, а этот ваш свинечий язык сотрем с лица земли!» Он подошел к доске и написал большими буквами. «Пирос фехер зельд эза магия фёльд». «Красное, белое, зеленое — это Мадьярский флаг». Потом он громко прочел написанное и сказал. «Повторяйте за мной. Пирос фехер зёльт. «Ну как, начали?» «Пирос, фехер, «Вы что, не мои? «Черти полосатые!» «Пирос, фехер, Наступила мертвая тишина. Слышался только глухой голос Коробаша. Мне казалось, что он идет из какого-то иного мира, из мира полного страха и ужаса. Щеки мои пылали огнем, но гораздо сильнее жгла меня боль душевная. «Я не в силах передать тебе, сынок. Всю бездну страданий, мук, скорби и отчаяния, в которую повергла меня эта пощечина. Я был точно в столбнике. Другие тоже сидели словно окаменелые». «Всем молчальникам сажу в глотку пулю!» – горкнул Коробаш и положил на кафедру пистолет. «Начинайте!» Целый час повторяли мы этот стишок. Губы мои едва шевелились, а из горла вместо слов вырвался какой-то непонятный хрип. Слезы бежали по лицу и падали на парту. Я осмотрелся. Почти все в классе плакали. Вскоре нас вывели во двор, где уже толпились перепуганные малыши. Коробаш влез на стол и заговорил. «Раз, два, три! Начали!» «Пирас фехер зольт! Эз амагияр «Так, поздравляю!» — цинично сказал он. «А сейчас мы прогуляемся по городу». Под конвоем солдат и вооруженных штатских фашистов мы ходили по улицам, как похоронная процессия, выкрикивая по знаку Коробаша эти два стиха. Наконец нас привели на площадь перед городской правой. Там происходило нечто страшное. На тротуаре валялись трупы. Чуть поодаль, в окружении солдат, стояли доктор Моисей Сем, дядя Андра, дядя Тибор, мой отец и еще несколько незнакомых мне людей. Виты с Лазарем бросились ко мне. «Я боюсь!» – прошептал Лазарь. «Я боюсь!» Я молча обнял братьев. Отец заметил нас. «Сынок, ты самый старший!» – сказал он как-то на днях. «Если со мной что случится, позаботься о детях. замени им отца!» Я еще крепче прижал к себе Виту с Лазарем. «Держитесь! Отец смотрит на нас!» Тут я увидел в толпе местных фашистов мясника Ленджело. Он разговаривал с офицером, и тот одобрительно кивал головой после каждого его слова. По его знаку солдаты схватили доктора Сема, дядю Тибора и отца, и, подталкивая их прикладами, отвели в сторону. «Это разбойники и враги венгерского народа», — громогласно заявил Лэнджел. «Сербы с евреями целых двадцать лет глумились над нами. Сейчас мы с ними расквитаемся». Двое солдат схватили дядю Тибора и потащили к городской управе. «Разве дядя Тибор еврей?» — спросил Лазарь. «Конечно нет», — ответил я. «Он Мадьяр. Просто Лэнджел гнусный лжец». Элджин, Магияр Орзак!» — воскликнул дядя Тибор. «Да здравствует коммунистический интернационал!» Окровавленное тело дяди Тибора упало на тротуар. Среди школьников послышались испуганные крики и плач. «Молчать!» — загремел Коробаш. «Все крикунов поставят к стенке!» Солдаты подвели к стене доктора Сема. Увидев меня, он смущенно улыбнулся и помахал рукой. Он всегда так махал, когда уходил от нас. Я ждал, что вот и сейчас он перейдет площадь своими крупными ровными шагами, а завтра зайдет к нам, чтобы поговорить и поспорить с моим отцом. Я закрыл глаза и стоял так, пока над площадью не пригремел выстрел. С городской управы шумно взлетела стая голубей и, описав в воздухе круг, снова вернулась на крышу. Опять наступила тишина. Знал ли я тогда, что сейчас произойдет? Да, знал. И все же никак не мог в это поверить. Никак не мог представить себе, что отца могут убить. С каким-то шальным упорством я верил в невозможное, ждал великого чуда. Вот-вот, казалось мне, отец превратится в невидимку или взмахнет руками и взмоет точно птица в голубую высь. Все это смахивало на бред, но я так сильно любил отца, что не мог думать иначе. «Дети!» — крикнул Дуркленджел, подходя к отцу. «Я хорошо знаю этого человека. Я знаю о нем даже такое, чего не знали его лучшие друзья. Он коммунист, паршивая красная собака. Но я знаю, что у него пятеро детей. Поэтому господин майор Сигетти великодушно дарует ему жизнь. Что он должен сделать? Только отречься от своих завиральных идей, от своих чудовищных убеждений». «Он должен сказать, что выходит из коммунистической партии!» Отец громко рассмеялся. Шутите, изволите, господин Мясник», — сказал он. «У меня ничего нет, кроме убеждений. Без них я был бы совсем нищим». Майор Сигетти о чем-то спросил Энджела. Тот ответил и снова обратился к отцу. «Разве вы не любите своих детей? Подумайте о них». «Только о них, господин Мясник, я еще и думаю». «В таком случае перестаньте упрямиться. Господин Сигетти тоже готов пойти на уступки». Он вполне удовлетворится, если вы крикнете. Да здравствует Микола Хорти!» Как бы не так. Не колеблись, сказал отец. При всем честном народе, что подумают обо мне мои сыновья? Я учил их другим наукам, а не рабству и покорности. Так что, господин мясник, ваше предложение для меня неприемлемо. Вам никогда этого не понять. Я не виноват, что вы такой тупица. Отец разговаривал с Ленджелом, но я знал, что на самом деле он обращается ко мне, Лазарю и Вите. Хорошо, рявкнул Ленджел. Видите, Солдаты вскинули ружья. Майор Сигети извлек из ножен саблю, вытянул руку и вдруг быстрым движением опустил ее. Солдаты дали залп. Изрешеченный пулями отец стал медленно опускаться на тротуар. Но в нем тлела еще последняя искра жизни. Он улыбнулся и проговорил с гордостью и нестребимой надеждой. «Сыны мои!» Ночью мы покинули субботицу. Перед нами была неизвестность. Надвигались трудные, суровые военные дни». Конец.